Лев Николаевич Толстой. О Шекспире и о драме. Критический очерк. 1. Статья господина Эрнеста Крузби об отношении Шекспира к рабочему народу навела меня на мысль высказать и мое, давно установившееся мнение о произведениях Шекспира, совершенно противоположное тому, которое установилось о нем во всем европейском мире. Вспоминая всю ту борьбу, сомнения, притворство, усилия настроить себя, которые я переиспытал вследствие моего полного несогласия с этим всеобщим поклонением. И полагая, что многие переживали и переживают то же самое, я думаю, что не бесполезно определенно и откровенно высказать это мое несогласное с большинством мнения, тем более, что выводы, к которым я пришел, Разбирая причины этого моего несогласия с установившимся общим мнением, мне, думается, не лишены интереса и значения. Несогласие мое с установившимся Шекспери мнением не есть последствия случайного настроения или легкомысленного отношения к предмету, а есть результат многократных, в продолжении многих лет упорных попыток согласования своего взгляда с установившимися на Шекспира взглядами всех образованных людей христианского мира. Помню то удивление, которое я испытал при первом чтении Шекспира. Я ожидал получить большое эстетическое наслаждение, но, прочти одно за другим, считающиеся лучшими его произведения, «Короля Лира», и Юлью», «Гамлета», «Макбета», Я не только не испытал наслаждения, но почувствовал неотразимое отвращение, скуку и недоумение о том, я ли безумен, находя ничтожными и прямо дурными произведения, которые считаются верхом совершенства, всем образованным миром или безумно то значение, которое приписывается этим образованным миром произведением Шекспира». Недоумение мое усиливалось тем, что я всегда живо чувствовал красоты и поэзии во всех ее формах. Почему же признанные всем миром за гениальные художественные произведения сочинения Шекспира не только не нравились мне, но были мне отвратительны? Долго я не верил себе и в продолжении 50 лет по несколько раз принимался, проверяя себя читать Шекспира во всех возможных видах и по-русски, и по-английски, и по-немецки в переводе Шлегеля, как мне советовали. Читал по нескольку раз и драмы, и комедии, и хроники, и безошибочно испытывал все то же. Отвращение, скуку и недоумение. Сейчас, перед писанием этой статьи, 75-летним стариком, желая еще раз проверить себя, я вновь прочел всего Шекспира от Лира, Гамлета, Ателла до хроник Генрихов, Тройла и Кресиды, Бори и Цимбелина, и с еще большей силой испытал то же чувство, но уже не недоумение, а твердого, несомненного убеждения в том, что та непререкаемая слава Великого, гениального писателя, который пользуется Шекспир и который заставляет писателей нашего времени, подражать ему, читателей и зрителей, извращая свое эстетическое, И этическое понимание отыскивать в нем несуществующее достоинство есть великое зло, как и всякая неправда. Хотя я и знаю, что большинство людей так верят в величие Шекспира, что, прочтя это мое суждение, не допустят даже возможности его справедливости и не обратят на него никакого внимания. Я все-таки постараюсь, как умею, показать, почему я полагаю, что Шекспир – не может быть признаваемым не только великим, гениальным, но даже посредственным сочинителем. Возьму для этого одну из наиболее восхваляемых драм Шекспира – «Короля Лира», в восторженном восхвалении которой сходится большинство критиков. «Трагедия Лира заслуженно превозносится между драмами Шекспира», – говорит доктор Джонсон. «Может быть, нет ни одной драмы, которая бы так сильно приковывала к себе внимание» которая сильно волновала бы наши страсти и возбуждала наше любопытство». «Мы желали бы обойти эту драму и ничего не сказать о ней», – говорит Газлит. «Потому что все, что мы скажем о ней, будет не только недостаточно, но много ниже того понимания, которое мы составили о ней, будет не только недостаточно, но много ниже того понимания, которое мы составили о ней, пытаться дать описание самой драмы или того впечатления, которое она производит на душу, настоящая дерзость. Тем не менее, мы все-таки должны сказать о ней что-нибудь. Итак, мы скажем, что это лучшее шекспировское произведение, то, которое он больше всех других принимал к сердцу. «He was the most in earnest». «Если бы оригинальность вымысла не была общим отпечатком всех пьес Шекспира», говорит Галлам. Так что признание одного произведения наиболее оригинальным было бы осуждением других. Мы могли бы сказать, что высшие стороны гения Шекспира всего ярче проявились в лире. Драма эта отступает более чем Макбет, Ателла и даже Гамлет от правильного образца трагедии. Но фабула ее лучше построена, и она проявляет столько же почти сверхчеловеческого вдохновения, как и те. Король Лир может быть признан самым совершенным образцом драматического искусства всего мира, говорит Шелли. Говорит Шелли. Толстой цитирует предисловие английского поэта Эрси Биш Шелли к трагедии Ченси, написанной в 1819 году. «Мне не хотелось бы говорить о шекспировском Артуре, говорит Свинбурн. Говорит Свинбурн. Чарльз Свинбурн, английский поэт. Толстой цитирует его работу в мастерской Шекспира. Есть в мире произведений Шекспира одно или два лица, для которых никакие слова недостаточны. Такое лицо Корделия, место, которое занимают такие лица в нашей душе или в нашей жизни, не может быть продаваемо. Место, отведенное для них в тайнике нашего сердца непроницаемого для света и шума ежедневной жизни. Есть часовни в соборах высшего человеческого искусства, как и в его внутренней жизни, не созданные для того, чтобы быть открытыми для глаз и ног мира. Любовь, смерть, воспоминания в молчании охраняют для нас некоторые любимые имена. Это высшее слово «гения», конечно čudá i velčejší dar poésie, ona může k v našem v nové l'occasion Viktor Gugov. Tolstot cítirují knižu Viktor Gugov, William Shakespeare, v 1864 La maternité de la fille sur le père, sujet profond maternité vénérable entre toutes, si admirablement traduite par la légende de cette Romaine, nourrice, au fond d'un cachot, de son père vieillard. La jeune mamelle près de la barbe blanche, il n'est point de spectacle plus sacré. Cette mamelle filiale, c'est Cordelia. Une fois cette figure rêvée et trouvée, Shakespeare, a créé son drame Shakespeare, portant Cordelia dans sa pensée, a créé cette tragédie comme un dieu, qui ayant une aurore à placer, ferait tout exprès un monde pour les grecs В Лире главная Корделия. материнская любовь дочери к отцу – это глубокая тема. Такое материнство больше всего достойно почтения. Оно восхитительно передано легендой о той римлянке, которая в темнице кормила своим молоком старика-отца. Молодая грудь, спасающая от голодной смерти седобородого старца. Нет более священного зрелища – это дочерняя грудь Корделия. Как только Шекспир нашел этот пригрезившийся ему образ, он создал свою драму. Шекспир, задумав образ Корделии, написал эту трагедию подобно некоему богу, который, желая создать достойное место для зари, нарочно сотворил бы целый мир, чтобы она засветилась над ним. Французский. В лире Шекспир до самого дна измерил взором пучину ужасов, И при этом зрелище душа его не знала ни трепета, ни головокружения, ни слабости, говорит Брандес. Говорит Брандес, Георг Брандес, датский исследователь литературы и критик. Книга Брандеса "Шекспир, его жизнь и произведения" в русском переводе вышла в 1901 году. Что-то вроде благоговения охватывает вас на пороге этой трагедии, чувство подобное тому, Какое вы испытываете на пороге сикстинской капеллы с плафонного живописью Микеланджело? Разница лишь в том, что здесь чувство гораздо мучительнее, вопль скорби слышнее, и гармония красоты гораздо резче нарушается диссонансами отчаяния. Таковы суждения критиков об этой драме, и потому считаю, что я не ошибаюсь, избирая его как образец лучших драм Шекспира». Постараюсь как можно беспристрастнее изложить содержание драмы и потом показать, почему эта драма не есть верх совершенства. Как определяют ее ученые-критики, а есть нечто совершенно иное. 2. Начинается драма Лира сцены разговора двух придворных – Кента и Глостера. Кент, указывая на присутствующего молодого человека, спрашивает Глостера, не сын ли это его? Глостер говорит, что он много раз уже краснел, признавая молодого человека сыном, теперь же перестал. Кент говорит, что не понимает слов Глостера. Тогда Глостер в присутствии этого сына говорит. «Вы не понимаете, а мать этого сына поняла и округлилась в животе и получила сына для колыбели прежде, чем мужа для постели. У меня есть другой, законный», – продолжает Глостер. Но хотя этот выскочил раньше времени, мать его была хороша собой. И there was good sport at his making. Было очень забавно, когда его делали. Английский. И поэтому я признаю этого выпадка. Таково вступление. Не говоря о пошлости этих речей Глостера, они, кроме того, и неуместны в устах лица, долженствующего изображать благородный характер. Нельзя согласиться с мнениями некоторых критиков, что эти слова Глоста рассказаны для того, чтобы показать то презрение людей, от которого страдает незаконорожденный Эдмунд. Если бы это было так, то, во-первых, не нужно было заставлять отца высказывать это презрение людей, а во-вторых, Эдмунд в своем монологе о несправедливости презирающих его за его незаконорожденность должен был бы упомянуть об этих словах отца. Но этого нет, и поэтому эти слова Глостера в самом начале пьесы, очевидно, имеют целью только сообщение в забавном виде зрителю того, что у Глостера есть законный и незаконный сын. Вслед за этим трубят трубы и входит король Лир с дочерьми и зятьями и говорит речь о том, что он по старости лет хочет устраниться от дел и разделить королевство между дочерьми. Для того же, чтобы знать, сколько дать какой дочери, он объявляет что-то из дочерей, которая скажет ему, что она любит его больше других, он даст большую часть. Старшая дочь Ганарила говорит, что нет слов для выражения ее любви, что она любит отца больше зрения, больше пространства, больше свободы, любит так, что это мешает ей дышать. Король Лер тотчас же по карте отделяет этой дочери ее часть с полями, лесами, реками, лугами и спрашивает вторую дочь. Вторая дочь Регана говорит, что все ей противно, кроме его любви. Король награждает и эту дочь и спрашивает меньшую, любимую, которой, по его выражению, интересуются вино Франции и молоко Бургундии, то есть за которую сватаются король Франции и герцог Бургундский. Спрашивает Корделию, как она любит его. Корделия, олицетворяющая собою все добродетели, так же, как старшие две, олицетворяющие все пороки, совершенно неуместно, как будто нарочно, чтобы рассердить отца, говорит, что хотя она и любит и почитает отца, и благодарна ему, она, если выйдет замуж, то не вся ее любовь будет принадлежать отцу, но будет любить и мужа. Услыхав эти слова, король выходит из себя и тут же, же проклинает любимую дочь самыми страшными и странными проклятиями, как, например, то, что он будет любить того, кто ест своих детей, так же, как он теперь любит ту, которая никогда была его дочерью. The barbarous chieftain, or he that makes his generations messes to gorge his appetite, shall to my bosom be as well neighbored, pitied and relieved as though my sometime daughter. Варвар, скиф или тот, что делает свое потомство трапезой, для удовлетворения своего аппетита, будет столь же близок мне. Встретит такую же жалость и помощь, как ты, некогда моя дочь. Английский. Придворный Кент заступается за Карделию и, желая образумить короля, укоряет его за его несправедливость и говорит разумные речи о вреде лести. Лир, не слушая Кента, под угрозой смерти изгоняет его. И, призвав двух женихов Корделии, короля Франции и герцога Бургунского, предлагает им одному за другим взять Корделию без преданного. Герцог Бургунский прямо говорит, что без преданного он не возьмет Корделию. Король Французский берет ее без преданного и уводит ее. После этого старшие сестры тут же разговаривая между собой. Готовиться к тому, чтобы обижать наградившего их отца. На этом кончается первая сцена. Не говоря уже о том напыщенном, бесхарактерном языке короля Лира, таком же, каким говорят все короли Шекспира, читатель или зритель не может верить тому, чтобы король, как бы старый глуп он ни был, мог поверить словам злых дочерей, с которыми он прожил всю их жизнь, и не поверить любимой дочери, а проклясть и прогнать ее. И потому зритель или читатель не может и разделять чувств лиц, участвующих в этой неестественной сцене. Вторая сцена Лира открывается тем, что Эдмунд, незаконный сын Глостера, рассуждает сам собой о несправедливости людской, дающей право и уважение законному и лишающих прав и уважения незаконного, и решается погубить Эдгара и занять его место. Для этого он подделывает письмо к себе Эдгара котором Эдгар будто бы хочет убить отца. Выждав приход отца, Эдмунд, как будто против своей воли, показывает ему это письмо, и отец тотчас же верит тому, что его сын Эдгар, которого он нежно любит, хочет убить его. Отец уходит, приходит Эдгар, и Эдмунд внушает ему, что отец за что-то хочет убить его. И Эдгар тотчас же верит и бежит от отца. Отношение между Глостером и его двумя сыновьями и чувства этих лиц также или еще более неестественны, чем отношение Лира к дочерям, и потому зритель еще менее, чем в отношении Лира и его дочерей, может перенестись в душевное состояние Глостера и его сыновей и сочувствовать им. В четвертой сцене королю Лиру, поселившемуся уже у Гонориллы, является изгнанный им Кент, переодетый так, что Лир не узнает его. Лир спрашивает «Кто ты?», на что Кент почему-то отвечает в шутовском, совсем не свойственном его положению, Тоне. «Я честный малый и такой же бедный, как король». «Если ты для подданного так же беден, как король для короля, то ты очень беден», — говорит Лир. «Твой возраст?», — спрашивает король. «Не настолько молод, чтобы любить женщину, и не настолько стар, чтобы покориться ей». «На это король говорит, что если ты не разонравишься мне после обеда, то я позволю тебе служить мне». Речи эти не вытекают ни из положения Лира, ни из отношения его к Кенту. Вложены в уста Лиру и Кенту, очевидно, только потому, что автор считает их остроумными и забавными. Приходит дворецкий гонорелый, грубит Лиру, за что Кент сбивает его с ног. Король, все не узнавая кента, дает ему за это деньги и оставляет его в своем услужении. После этого приходит шут, и начинаются совершенно несоответствующие положению, ни к чему не ведущие, продолжительные, долженствующие быть забавными разговоры шута и короля. Так, например, шут говорит «Дай мне яйцо, и я дам тебе две кроунс». Король спрашивает «Какие же это будут кроунс?» «Две половины яйца. Я разрежу яйцо», — говорит Шут. «И съем желток, когда ты разрубил посредине свою кроун, корону», — говорит Шут. «И обе отдал, тогда ты на своей спине, нес через грязь своего осла, а когда ты отдал свою золотую кроун, корону, то мало было ума в твоей плешивой кроун, голове. Если я говорю это, говорю свое, то пусть высекут того, кто так думает». В таком роде идут продолжительные разговоры, вызывающие в зрителей и читателей тут тяжелую неловкость, которую испытываешь при слушании несмешных шуток. Разговоры эти перебиваются приходом Гонориллы. Гонорилла требует от отца, чтобы он уменьшил свою свиту. Вместо ста придворных удовольствовался бы пятью-десятью. Услыхав это предложение, Лир входит в какой-то странный, неестественный гнев и спрашивает... «Знает ли кто его?» «Это не Лир», — говорит он. «Разве Лир так ходит, так говорит? Где его глаза? Сплю я или бодрствую? Кто мне скажет, кто я? Я тень Лира» и тому подобное. При этом Шут не перестает вставлять свои несмешные шутки. Приходит муж Ганарилы, хочет успокоить Лира, но Лир проклинает Гонорилу. Призывая на нее или бесплодие, или рождение такого урода ребенка, который отплатил бы ей насмешкой и презрением за ее материнские заботы, и этим показал бы ей весь ужас и боль, причиняемую детской неблагодарностью. Слова эти, выражающие верное чувство, могли бы быть трогательны, если бы сказано было только это, но слова эти теряются среди длинных, высокопарных речей, которые, не переставая, совершенно не кстати, произносит Лир. То он призывает почему-то и бури на голову дочери, то желает, чтобы проклятия пронзили все ее чувства, то обращается к своим глазам и говорит, что если они будут плакать, то он вырвет их с тем, чтобы они солеными слезами пропитали глину и тому подобное. После этого Лера отсылает кента, которого вовсе не узнают, с письмом к другой дочери, и, несмотря на то отчаяние, которое он только что выражал, разговаривает с Шутом и вызывает его на шутки. Шутки продолжают быть не смешными, и, кроме того неприятного чувства, похожего на стыд, который испытываешь от неудачных острот, вызывают и скуку своей продолжительностью. Так Шут спрашивает короля. Знаешь ли ты, зачем у человека нос посажен на середине лица? Лир говорит, что не знает. А затем, чтобы с каждой стороны было по глазу. Чтобы можно было высмотреть то, чего нельзя пронюхать. Можешь ли сказать, как улитка делает свою раковину? Еще спрашивает Шут. Нет. И я не могу. А знаю, для чего у улитки домик. А для чего? Чтобы прятать в него голову. А не для того, конечно, чтобы отдавать его своим дочерям и оставить без покрышки свои рожки. «Готовы ли лошади?» – говорит Лир. «Твои ослы побежали за ними? А почему семизвездие состоит только из семи звезд?» «Потому что их не восемь», – говорит Лир. «Из тебя вышел бы славный шут», – говорит Шут и так далее. После этой длинной сцены приходит джентльмен и объявляет, что лошади готовы. Шут говорит She that is a mate now and loves at my departure shall not be a mate long unless things be cut shorter. И уходит Та, что na девушка и смеется над моим уходом, не будет долго девушкой. Если только что-либо не переменится. Английский Вторая сцена второго действия начинается тем, что злодей Эдмунд. Уговаривает брата при входе отца делать вид, что он бьется с ним на шпагах. Эдгар соглашается, хотя совершенно непонятно, зачем ему нужно делать это. Отец застает сына дерущимся, Эдгар убегает, а Эдмунд царапает себе до крови руку и внушает отцу, что Эдгар делал заклинание с целью убить отца и уговорил Эдмунда помочь ему, но что он, Эдмунд, отказался от этого. И тогда Эдгар будто бы бросился на него и ранил его в руку. Глостер всему верит, проклинает Эдгара и все права старшего и законного сына передает законному Эдмунду. Герцог, узнав про это, также награждает Эдмунда. Во второй сцене перед дворцом Глостера новый слуга Лира Кент, все неузнаваемый Лиром, без всякого повода начинает ругать Освальда, дворецкого Гонерилы, и говорит ему. И холоп, плут, лизоблюд, низкий, гордый, мелкий, нищий, триходежный, стофунтовый, гнилой, шерстяно-чулковый холоп, сын выродившейся суки и тому подобное, и обнажая меч, требует, чтобы Освальд дрался с ним, говоря, что он сделает из него «A soap of the подлунной под лунной подливкой, английский, слова которых не могли объяснить никакие комментаторы. И тогда его останавливают, он продолжает говорить самые странные ругательства. Например, то, что его, Освальда, сделал портной, потому что каменотес или живописец не могли бы сделать его таким гадким, хотя бы два часа над этим работали. Говорит еще, что если только ему позволят, то он растолчет этого негодяя Освальда в замазку и смажет ею стены нужника. Таким образом, Кент, которого никто не узнает, хотя и король, и герцог, Корнвальский и присутствующий Глостер должны все хорошо знать его, буянит в виде нового слуги лира до тех пор, пока его схватывают и набивают на него колодки. Третья сцена происходит в лесу. Эдгар убегает преследования отца, скрывается в лесу и рассказывает публике о том, какие бывают сумасшедшие, блаженные, которые ходят голые, совывают себе в тело занозы, булавки, кричат дикими голосами просит милостыню и говорит, что он хочет принять вид такого сумасшедшего, чтобы избавиться от преследований. Рассказав это публике, он уходит. Четвертая сцена опять против замка Глостера. Приходит Лир и Шут. Лир видит Кента в колодках, и все не узнавая его, возгорается гневом на тех, Кто смел так оскорбить его посланного и требует к себе герцога Иригану? Шут говорит свои прибаутки, Лир с трудом сдерживает свой гнев. Приходит герцог Иригана, Лир жалуется на Гонориллу, но Иригана оправдывает свою сестру. Лир проклинает Гонориллу. когда же Иригана говорит ему, что ему лучше бы вернуться назад к сестре, он возмущается и говорит: что же мне просить у нее прощения? и становится на колени, показывая, как было бы неприлично, если бы он униженно выпрашивал из милости у дочери пищи и одежды, и проклинает самыми странными проклятиями Ганарилу, и спрашивает, кто посмел набить колодки на его посланного. Прежде чем Регана может ответить, приезжает Ганарила. Лир еще больше раздражается и проклинает вновь Ганарилу. Когда ему говорят, что колодки велел набить герцог, он ничего не говорит потому что тут же Ригана говорит ему, что она не может принять его теперь, что пусть он воротится к Ганариле и через месяц она примет его, но не сотней, а с пятью слугами. Лир опять проклинает Ганарилу и не хочет к ней идти, все надеясь, что Ригана примет его со всей сотней слуг, но Ригана говорит, что она примет его только с двадцатью пятью. И тогда Лир решается идти назад к Гонориле, которая опускает пятьдесят. Когда же Гонорила говорит, что и двадцать много, Лир говорит длинное рассуждение о том, что лишняя и достаточная суть понятия условные, что оставит человеку только то, что нужно, и он ничем не отличится от животного. При этом Лир, то есть скорее актер, играющий Лира, обращается к нарядной даме в публике и говорит, что и ей не нужны ее наряды, они не согревают ее. Вслед за этим он входит в бешеный гнев. Говорит, что сделает что-то ужасное, чтобы отомстить дочерям, но плакать не будет и уходит. Слышно начинающаяся буря. Таково второе действие, наполненное неестественными событиями и еще более неестественными, не вытекающими из положений лиц речами, кончающейся сценой Лира с дочерьми» которая могла бы быть сильной, если бы она не была присыпана самыми нелепо напыщенными, неестественными и сверх того, совершенно не идущими к делу речами, вложенными в уста Лира. Чрезвычайно трогательные были бы колебания Лира между гордостью, гневом и надеждой на уступки дочери, если бы они не были испорчены теми многословными нелепостями, которые произносит Лира о том, что он развелся бы с мертвой матерью Риганы. Если бы Ригана не была ему рада, или о том, что он призывает ядовитые туманы на голову дочери, или о том, что так как силы неба стары, то они должны покровительствовать старцам и многое другое. Третье действие начинается громом, молнией, бурей, какой-то особенной бурей, которой никогда не бывало, по словам действующих лиц. В степи джентльмен рассказывает Кенту, что Лир – выгнанный дочерми из жилья, бегает один по степи, рвет на себе волосы и кидает их на ветер. С ним только шут. Кент же рассказывает джентльмену, что герцоги поссорились между собою и что французское войско высадилось в Дувре и, рассказав это, посылает джентльмена в Дувр Корделии. Вторая сцена третьего действия происходит в степи же, но не в том месте, где встретились Кент с джентльменом, а в другом. Лир ходит по степи и говорит слова, которые должны выражать его отчаяние. Он желает, чтобы ветры так дули, чтобы у них, у ветров, лопнули щеки, чтобы дождь залил все, а молнии спалили бы его седую голову, и чтоб гром расплющил землю и истребил все семена, которые делают неблагодарного человека. Шут подговаривает при этом еще более бессмысленные слова. Приходит Кент. Лир говорит, что почему-то в эту бурю найдут всех преступников и обличат их. Кент, все неузнаваемый Лиром, уговаривает Лира укрыться в хижину. Шут говорит при этом совершенно неподходящее к положению пророчества, и они все уходят. Третья сцена переносится опять в замок Гластера. Гластер рассказывает Эдмунду о том, что французский король уже высадился с войском на берег и что он хочет помочь Лиру. Узнав это, Эдмунд решается обвинить своего отца в измене, чтобы получить его наследство. Четвертая сцена, опять в степи, перед хижиной. Кен зовет Лира в хижину, но Лера отвечает, что ему незачем укрываться от бури, что он не чувствует ее, так как в душе у него буря, вызванная неблагодарностью дочерей, заглушает все. Верное чувство это, опять выраженное простыми словами, могло бы вызвать сочувствие, но среди напыщенного неперестающего бреда, его трудно заметить, и оно теряет свое значение. Хижина, в которую вводит Лира, оказывается той самой, в которую вошел Эдгар, переодетый в сумасшедшего, то есть голый. Эдгар выходит из хижины, и хотя все знают его, никто не узнает его, так же, как не узнают Кента. И Эдгар, Лир и Шут начинают говорить бессмысленные речи, продолжающиеся с перерывами на шести страницах. В середине этой сцены приходит Гластар и тоже не узнает ни Кента, ни своего сына Эдгара и рассказывает им о том, как его сын Эдгар хотел убить его. Сцену эту перебивает сцена опять в замке Гластера, во время которой Эдмунд выдает своего отца и герцог обещает отомстить гластеру Действие опять переносятся к Лиру. Кент, Эдгар, Гластер, Лир и Шут находятся на ферме и разговаривают. Эдгар говорит. Протерату зовет меня и говорит, что Нарон удит рыбу в темном озере. Шут говорит. Скажи мне, дядя, кто сумасшедший, дворянин или мужик? Лир, лишившийся рассудка, говорит, что сумасшедший король. Шут говорит... Нет, сумасшедший мужик, который позволил сыну сделаться дворянином. Лир кричит, что тысячи горячих копий вонзились в их тело. Эдгар кричит, что злой дух кусает его в спину. На это Шут говорит прибаутку о том, что нельзя верить в смиренности волка, здоровью лошади, любви мальчика и клятве распутницы. Потом Лир воображает, что он судит дочерей. — Ученый-правовед, — говорит он, обращаясь к голому Эдгару. — Садись здесь, а ты, премудрый муж, вот тут. — Ну, вы, лисицы-самки, — на это Эдгар говорит. Вон стоит он, вон глазами как сверкает. — Госпожа, вам мало, что ли, глаз здесь на суде? — Приплыви ко мне, беси, красотка. Шут же поет. У беси красотки с дыркой лодка. И не может сказать, от чего нельзя ей пристать. Эдгар опять говорит свое, Кент уговаривает Лира прилечь, но Лир продолжает свой воображаемый суд. Свидетели сюда, кричит он, садись здесь, говорит он Эдгару. Ты облеченный в мантии судьи, и место занимай твое. И ты, шуту, одно ведь правосудие ермо лежит на нем и на тебе. — Так рядом садись и с ним же на скамью судьи, И ты, в числе судей, садись и ты, — обращается он к Кенту. «Фур, кошка — Пур, кошка-то сера, — кричит Эдгар. — Ее прежде ее в суд. Это Гонорилла, — взывает Лир. — Клянусь я здесь, перед этим высоким собранием она била своего отца, бедного короля. — Подойдите сюда, мистрис, ваше имя Гонорила? Говорит Шут, обращаясь к скамейке. «Вот и другая!» — кричит Лир. «Остановить ее! Мечей, огня, оружие! Здесь подкуп плут судья!» «Зачем ты упустил ее?» И так далее. Бред этот кончается тем, что Лир засыпает, и Гластер уговаривает Кента, все не узнавая его, унести короля в Дувр, и Кент с Шутом уносит Лира. Сцена переносится в замок Гластера. Гластера самого хотят обвинить в измене, приводят и вяжут. Ригана рвет его за бороду. Герцог Корнвальский вырывает ему один глаз и растаптывает. Ригана говорит, что еще один глаз цел, и что этот целый глаз смеется над другим глазом. Раздави и его. Герцог хочет сделать это, но какой-то слуга почему-то вдруг заступается за Гластера и ранит герцога. Регано убивает слугу. Слуга, умирая, говорит Гластеру, что у него есть один глаз, чтобы видеть, как злодей наказан. Герцог говорит. А чтоб он не увидел, мы вырвем и его. И вырывает и второй глаз, и бросает на пол. При этом Регано говорит, что Эдмунд выдал отца, и тогда Гластер сразу понимает, что он обманут, и что Эдгар не хотел убивать его. Этим кончается третье действие. Четвертое действие опять в степи. Эдгар все в виде юродивого говорит искусственным языком о превратностях судьбы, о выгодах низкой доли. Потом к нему в степь, почему-то в то самое место, где он находится, приходит ошлепленный Глаштар, его отец, ведомый стариком. И говорит тем особенным шекспировским языком, главная особенность которого в том, что мысли зарождаются или из созвучия слов, или из контрастов. Тоже о превратностях судьбы. Он говорит старику, чтобы он оставил его. Старик же говорит, что без глаз нельзя ходить одному, потому что не видно дороги. Гластер говорит, что у него нет дороги, и потому ему не нужны глаза. И рассуждает о том, что он споткнулся, когда у него были глаза, что нам недостатки часто спасительны. «О, милый Эдгар!» – прибавляет он – Пища гнева твоего обманутого отца. Если бы только мне ощупью видать тебя, я знал бы, что у меня опять глаза. Эдгар, голый в виде безумного, слышит это, но не открывается отцу. А заменяет старика по поводыря и разговаривает с отцом, который не узнает его по голосу и считает ее родивым. Гластер пользуется случаем сказать остроту, что нынче безумные водят слепых. И старательно прогоняет старика, очевидно, не из мотивов, которые могли быть свойственны в эту минуту Глаштеру, а только за тем, чтобы, оставшись наедине с Эдгаром, проделать сцену воображаемого вспрыгивания с утеса. Эдгар, несмотря на то, что только что увидал ослепленного отца и узнал, что отец раскаивается в том, что изгнал его. Говорит совсем ненужные прибаутки, которые мог знать Шекспир, прочтя их. Книги Гаринетта, но которые Эдгару неоткуда было узнать, и главное, совсем не свойственно говорить в том положении, в котором он находится. Он говорит. «Пять духов разом сидело в бедном томе. Дух сладострастия обидикут, князь Немоты Губи Диденс, Магу Воровства, Модо Убийства и Флиббертиджебет, Кривляний и Корчей». Теперь они все сидят в горничных и разных служанках. Услыхав эти слова, Гластар дает Эдгару кошелек и при этом говорит, что его, Гластара, несчастье делает счастье этого нищего. Небеса всегда так поступают, говорит он. Если пролещенный и роскошный не хочет видеть, потому что не чувствует, пусть он почувствует тотчас власть небес. Так что раздача должна уничтожать излишества. И каждый поэтому должен иметь «достаточно». Произнеся эти слова, слепой Гластер требует, чтобы Эдгар вел его к известному ему утесу над морем, и они удаляются. Вторая сцена четвертого действия перед дворцом альбанского герцога. Гонорила не только злодейка, но и распутница. Она презирает мужа и открывается в своей любви к злодею Эдмунду, наследовавшему титул отца Гластера. Эдмунд уходит, и происходит разговор Гонорилы с мужем. Герцог Альбанский, единственное лицо с человеческими чувствами, еще прежде недовольный обращением жены с отцом, теперь решительно заступается за Лира, но выражает свои чувства такими словами, которые подрывают доверие к его чувствам. Он говорит, что медведь стал бы почтительность Лира, что если небеса не пошлют своих видимых духов, Чтобы укротить эти подлые обиды, то люди будут пожирать друг друга, как морские чудовища и тому подобное. Гонорила не слушается его, и тогда он начинает ругать ее. Взгляни ты только, дьявол, на себя, говорит он. И демона ужасный вид не так ужасен в нем, как в женщине. Дурак, безмозглый, говорит Гонорилла. Если уже захотела сама стать дьяволом, продолжает герцог, то, по крайней мере, хоть ради стыда не делает и свое лицо, чудовище лицом, Фу, если бы я считал приличным дать волю, полную моим рукам, и сделать то, на что оттолкает их моя бунтующая в жилах кровь, все тело бы твое я изорвал и вывернул бы все кости у тебя. Но женщина, ты с виду, хоть и дьявол, После этого входит вестник и объявляет, что корнвальский герцог, раненый слугой в то время, как он вырывал глаза Глаштеру, умер. Гонорила рада, но уже вперед боится, что Орегана, теперь вдова, отнимет у нее Эдмунда. Этим кончается вторая сцена. Третья сцена четвертого действия представляет лагерь французов. Из разговора Кента с джентльменом читатель или зритель узнает, что короля французского нет в лагере, а что Корделия получила письмо Кента и очень огорчилась тем, что она узнала об отце. Джентльмен говорит, что ее лицо напоминало дождь и солнце. Her smiles and tears were like a better day. Those happy smiles that played on her ripe lips seemed not to know what guests were in her eyes. Which part of the dance as pearls from diamonds dropped? И так далее. Ее улыбки и слезы напоминали Погожий день. Счастливые улыбки, игравшие на ее устах, казалось, не знали, что за гости были в ее глазах. Эти гости ушли оттуда, как падают жемчужины с алмазов. Английский. Джентльмен говорит, что Карделия желает видеть отца. Но Кент говорит, что Лир стыдится видеть дочь, которую он так обидел. В четвертой сцене Корделия, разговаривая с врачом, рассказывает о том, что видели Лира, как он, совсем сумасшедший, надев для чего-то на голову венок из разных сорных трав, где-то блуждает, и что она послала солдат разыскивать его. Причем говорит, что пусть все тайные врачебные силы Земли брызнут в него в ее слезах и тому подобное. Ей говорят, что на них идут силы герцогов, но она занята только отцом и уходит. В пятой сцене четвертого действия у замка Гластера Реган разговаривает с Освальдом, дворецким Гонорилы, который везет письмо Гонорилы к Эдмунду и объявляет ему, что она тоже любит Эдмунда, и так как она вдова, то ей лучше выйти за него замуж, чем Ганарилле. И просит Освольда внушить это сестре. Кроме того, она говорит ему, что было очень неразумно ослепить Гластера и оставить его живым. И потому советует Освальду, если он встретит Гластера, убить его, обещая ему за это большую награду. В шестой сцене являются опять Гластер с неузнанным им сыном Энгаром, который в виде крестьянина ведет слепого отца к утесу. Гластер идет по-ровному, но Эдгар уверяет его, что они с трудом сбираются на крутую гору. Гластер верит. Эдгар говорит отцу, что слышен шум моря. Гластер верит и этому. Эдгар останавливается на ровном месте и уверяет отца, что он зашел на утес и что под ним страшный обрыв, и оставляет его одного. Гластер, обращаясь к богам, говорит, что он стряхивает в себя свое горе так как он не мог бы дольше нести его, не осуждая их, богов, и, сказав это, прыгает на ровном месте и падает, воображая, что он спрыгнул с утеса. Эдгар при этом говорит сам себе еще более запутанную фразу «I know not to who can say it, my robe the treasury of life, way life itself yields to the theft. Had been where he thought, by this had felt been past. Я не знаю, как хитрость может ограбить сокровищницу жизни, когда сама жизнь отдается этому воровству. Если бы он только был там, где он думал, то теперь он не мог бы уже думать. Английский, и подходит к Гластеру под видом опять другого человека и удивляется, как он не убился, упав с такой ужасной высоты. Гластер верит что он упал и избирается умереть но чувствует что он жив и сомневается в том что он упал с такой высоты тогда энгар уверяет его что он действительно спрыгнул с ужасной высоты и говорит ему что тот кто был с ним наверху утеса, был дьявол так как у него глаза были как два полные месяца было что носов и рога которые вились как волны ластер верит этому и убеждается что его отчаяние Было делом дьявола, и потому решает, что отныне он не будет больше отчаиваться, а будет спокойно ожидать смерти. В это время приходит Лир, для чего-то весь покрытый дикими цветами. Он сошел с ума и говорит еще более бессмысленные речи, чем прежде, говорит о чеканке денег, о блуке, кому-то дает аршин, потом кричит, что видит мышь, которую хочет заманить куском сыра. Потом вдруг спрашивает пароль у проходящего Эдгара. И Эдгар тут же отвечает ему словами. — Душистый майоран, — Лир говорит, — проходи. И слепой глаштер, не узнавший ни сына, ни кента, узнает голос короля. Король же после своих бессвязных речей вдруг начинает говорить иронические речи. Начало о том, как истецы говорили на все, как богословы, и да и нет, и уверяли его, что он все сможет. А когда он попал в буры без приюта, он увидал что это неправда. Потом, так как вся тварь блудит и незаконный сын Гластера обошелся лучше с отцом, хотя Лер по ходу драмы не мог ничего знать об обхождении Эдмунда с Глаштером, чем с ним, его дочери, то пусть процветает разврат, тем более, что ему как королю нужны солдаты, и при этом обращаются к воображаемой лицемерной нравственной даме, которая притворяется холодной и и вместе с тем, как животные в руки, бросаются на похоть. Все женщины только до пояса подобны богам, они же – дьяволы. И говоря это, Лир кричит и плюет от ужаса. Монолог этот, очевидно, рассчитан на обращение актера к зрителям, и, вероятно, производит эффект на сцене, но ничем не вызван в устах Лира. Так же, как и то, что на желание Гластера поцеловать его руку, он вытирает ее, говоря... It smells of mortality. У нее трупный запах, английский. Потом идет речь о слепоте Гластера, что дает возможность игры слов о зрении, о слепом купидонии и о том, как говорит Лир, что у него нет глаз в голове и денег в кошельке, так что глаза в тяжелом положении, а кошелек в легком. Потом Лир говорит монолог о неправде судов, который совершенно неуместен в устах сумасшедшего Лира. После этого приходит джентльмен с солдатами, посланный Корделией за Лиром. Лир продолжает сумасшествовать и убегает. Джентльмен, посланный за Лиром, не бежит за ним, а продолжительно рассказывает Эдгару о положении войск французских и британских. Приходит Освальд и, увидав Гластера, желая получить обещанную Реганой за убийство Гластера награду, нападает на него. Но Эдгар своей дубиной убивает Освальда который, умирая, передает Эдгару, своему убийце, для получения им награды письмо Ганарилы к Эдмунду. В письме Гонорилла обещается убить мужа и выйти замуж за Эдмунда. Эдгар вытаскивает за ноги мертвое тело Освальда и потом возвращается и уводит отца. Седьмая сцена четвертого действия происходит в палатке французского лагеря. Лир спит на постели, ходит Кардели и Кент, все еще переодетый. Лира будет музыкой. Он просыпается и, увидав Корделию, не верит тому, что она живой человек. Думает, что это видение, не верит тому, что он сам жив. Корделия уверяет его, что она его дочь, просит благословить ее. Он становится на колени перед ней, просит прощения, сознает себя старым, глупым. Говорит, что он готов принять яд, который она, вероятно, уже приготовила для него потому что убежден, что она ненавидит его. «Если старшие сестры, которым я сделал добро, возненавидели меня», говорит он, «так же может она, которой он сделал зло, не ненавидеть его». Потом он понемногу опоминается и перестает бредить. Дочь предлагает ему пройтись. Он соглашается и говорит. «Будь снисходительна, забудь, прости, я старый глуп». Они уходят. Оставшиеся на сцене джентльмены Кент разговаривают с тем, чтобы объяснить зрителю, что Эдмунд начальствует войсками и скоро должно начаться сражение между защитниками Лира и врагами. И кончается четвертое действие. В этом четвертом действии сцена Лира с дочерью могла бы быть трогательна, если бы ей не предшествовал в продолжении трех актов скучный, однообразный бред Лира. И кроме того, если бы это была последняя сцена, выражающая его чувства. Но сцена это не последняя. В этом действии повторяется опять прежний напущенно-холодный, придуманный бред Лира, уничтожающий то впечатление, которое могла бы произвести предшествующая сцена. Первая сцена пятого действия представляет сначала Эдмунда и Ригану, ревнующую его к сестре и предлагающую себя. Потом приходит Ганрилла, ее муж и солдаты. Герцог Альбанский, хотя и жалеет Лира, но считает своим долгом сражаться с французами, вступившими в пределы его отечества, и готовиться к битве. Приходит Эдгар, все еще переодетый, отдает герцогу Альбанскому письмо и говорит, что если герцог победит, то пусть протрубят в трубу, и тогда, за 800 лет до Рождества Христа, Явится рыцарь, который докажет справедливость содержания письма. Во второй сцене Эдгар входит с отцом, сажает отца у дерева, а сам уходит. Слышен шум битвы, вбегает Эдгар и говорит, что сражение проиграно. Лира Корделия в плену. Гластер опять отчаивается. Эдгар, все не открываясь отцу, говорит ему, что не надо отчаиваться, и Гластер тут же, же соглашается с ним. Третья сцена открывается торжественным шествием победителя Эдбунда. Лир и Корделия – пленники. Лир, хотя теперь уже не сумасшедший, говорит все такие же безумные, не идущие к делу слова, как, например, то, что он в тюрьме будет с Корделией петь. Она будет просить благословения, а он будет становиться на колени. Становление на колени повторяется третий раз. И просить прощения. Он говорит еще, что в то время... Как они будут жить в тюрьме, мимо них пройдут заговоры, секты и волнения сильных мира, что с нею жертва, на которую боги прольют фимиам. Что если пожар с небес их выжжет, как лисиц из леса, он не будет плакать, и что скорее проказа пожрет его глаза с мясом и кожей, чем заставит их плакать, и тому подобное. Эдмунд велит увести в тюрьму Лира с дочерью. И, поручив капитану что-то дурное сделать с ними, спрашивает его, исполнит ли он. Капитан говорит, что он не может возить вазов, Не может есть сухой овес, но может сделать все, что делают люди. Приходит герцог Альбанский, Ганерилла и Реганна. Герцог Альбанский хочет заступиться за Лира, но Эдмунд не позволяет. Вступаются сестры и начинают брониться, и ревную друг другу Эдмунда. Тут все так запутывается, что трудно следить за ходом действия. Герцог Альбанский хочет арестовать Эдмунда и говорит Регане, что Эдмунд уже давно сошелся с его женой и что поэтому Регана должна оставить претензии на Эдмунда. А если хочет выходить замуж, то выходила бы за него, герцога Альбанского. Сказав это, герцог Альбанский вызывает Эдмунда, велит трубить и, если никто не явится, хочет биться с ним. В это время Регана, которую, очевидно, отравила Гонорилла, корчится от боли. Трубят в трубы, и входит Эдгар в забрале, скрывающим его лицо, и, не называя себя, вызывает Эдмунда. Эдгар ругает Эдмунда, Эдмунд обращает на голову Эдгара все его ругательства. Они дерутся, и Эдмунд падает, Гонорилла в отчаянии. Герчик Альбанский показывает Гонорилле ее письмо, Гонорилла уходит. Эдмунд, умирая, узнает, что его противник – его брат. Эдгар поднимает забрало и говорит норовоучение о том, что за зачатие незаконного сына Эдмунда отец заплатил своим зрением. После этого Эдгар рассказывает герцогу Альбанскому свои похождения и то, что он только теперь, перед уходом на бой, открыл всю отцу, и отец не выдержал и умер от волнения. Эдмунд еще не умер и спрашивает, что еще было. Тогда Эдгар рассказывает, что в то время, как он сидел над трупом отца, пришел человек и крепко обнял его и так закричал, что чуть не прорвал небо. Бросился на труп отца и рассказал ему самую жалостную историю о Лире и о себе, и что, рассказывая это, струны жизни его стали трещать. Но в это время затрубили второй раз, и Эдгар оставил его, и это был Кент. Не успел Эдгар рассказать эту историю, как вбегает джентльмен с окровавленным ножом и кричит «Помогите!». На вопрос «Кто убит?» джентльмен говорит, что убита Ганарила, которая отравила свою сестру. Она призналась в этом. Входит Кент и в это время вносят трупы Ганарилы и Реганы. Эдмунд при этом говорит, что, видно, сестры сильно любили его, так как одна отравилась, а другая потом убилась из-за него и при этом признается, что он велел убить Лира и повесить Карделию в тюрьме, представив ее смерть самоубийством, но теперь желает остановить это дело, и, сказав это, умирает, его выносят. Вслед за этим входит Лир с мертвой Корделией на руках, несмотря на то, что ему больше 80 лет, и он больной. И начинается опять ужасный бред Лира, от которого становится стыдно, как от неудачных острот. Лир требует, чтобы все выли, и тот думает, что Корделия умерла, то, что она жива. «Если бы у меня, — говорит он, — были все ваши языки и глаза, я так употребил бы их, что небеса треснули бы». Потом рассказывает, что он убил раба, который повесил Корделию, потом говорит, что его глаза плохо видят, и тут же узнает кента, которого не узнавал все время герц Альбанский говорит, что он отречется от власти, пока жив Лир, и наградит Эдгара и Кента и всех верных ему. В это время приносит известие, что Эдмунд умер, и Лир, продолжая безумствовать, просит расстегнуть ему пуговицу, то самое, о чем он просил, еще бегая по степи и благодарить за это. Велит всем смотреть куда-то, и на этих словах умирает. В заключение герцог Кальбанский, оставшийся живым, говорит. Мы должны повиноваться тяжести печального времени и высказать то, что мы чувствуем, а не то, что мы должны сказать. Самый старый перенес больше всех. Мы, молодые, не увидим столько и не проживем так долго. Под похоронный марш все уходит. Конец этого действия и драмы. Три. Такова эта знаменитая драма. Как ни нелепо она представляется в моем пересказе, которую я старался сделать как можно беспристрастнее, смело скажу, что в подлиннике она еще много нелепее. Всякому человеку нашего времени, если бы он не находился под внушением того, что драма – это есть верх совершенства, достаточно бы было прочесть ее до конца, если бы только у него достало на это терпение, чтобы убедиться в том, что это не только не верх совершенства, но очень плохое, нерешливо составленное произведение – которое, если и могло быть для кого-нибудь интересно, для известной публики в свое время, то среди нас не может вызывать ничего, кроме отвращения и скуки. Точно такое же впечатление получит в наше время всякие свободные от читатель и от всех других восхваляемых драм Шекспира, не говоря уже о нелепых драматизированных сказках «Перикла», «Двенадцатой ночи», «Бури», «Цимбелина» Тройла и Кресиды. Но таких свежих людей, не настроенных на поклонение Шекспиру, уже нет в наше время в нашем христианском обществе. Всякому человеку нашего общества и времени с первых времен его сознательной жизни внушено, что Шекспир – гениальный поэт и драматург, и что все его сочинения – верх совершенства. И потому, как это не кажется мне излишним, Я постараюсь показать на избранной мною драме «Король Лир» все недостатки, свойственные и всем другим драмам и комедиям Шекспира, вследствие которых они не только не представляют образцов драматического искусства, но не удовлетворяют самым первым, признанным всеми требованиям искусства. Условия всякой драмы, по законам установленным теми самыми критиками, которые восхваляют Шекспира, Заключается в том, чтобы действующие лица были, вследствие свойственных их характером поступков, естественного хода событий, поставлены в такие положения, при которых, находясь в противоречии с окружающим миром, лица эти боролись бы с ним и в этой борьбе выражали бы присущие им свойства. В драме «Король Лир» действующие лица по внешности действительно поставлены в противоречие с окружающим миром и борются с ним. Но борьба их не вытекает из естественного хода событий и из характеров лиц. А совершенно произвольно устанавливается автором и поэтому не может производить на читателя той иллюзии, которая составляет главное условие искусства. Лиру нет никакой надобности и повода отрекаться от власти. И также нет основания, прожив всю жизнь до Черми, верить речам старших и не верить правдивой речи младшей. А между тем на этом построена вся трагичность его положения. Также неестественно второстепенная и точно такая же завязка. Отношение Гластера с своими сыновьями. Положение Гластера и Эдгара вытекает из того, что Гластер точно так же, как и Лир, сразу верит самому грубому обману и даже не пытается спросить обманутого сына, правда ли то, что на него возводится, а проклинает и изгоняет его. То, что отношения Лира к дочерям и Глаштера к сыну совершенно одинаковые, даже еще сильнее дает чувствовать, что и то, и другое выдумано нарочно и не вытекает из характеров и естественного хода событий. Также неестественно и очевидно выдумано то, что Лира во все время не узнает старого слугу Кента, и потому отношения Лира к Кенту не могут вызвать сочувствие читателя или зрителя. То же самое и еще в большей степени относится и к положению никем неузнаваемого Эдгара, который водит слепого отца и уверяет его, что он спрыгнул с утеса, когда Гластер прыгает на ровном месте. Положения эти, в которые совершенно произвольно поставлены лица, так неестественны, что читатель или зритель не может не только сочувствовать их страданиям, но даже не может интересоваться тем, что читает или видит. Это первое. Второе – то, что все лица, как этой, так и всех других драм Шекспира живут, думают, говорят и поступают совершенно неестественно времени и месту. Действие короля Лира происходит за 800 лет до Рождества Христова, а между тем действующие лица находятся в условиях, возможных только в средние века. В драме действуют короли, герцоги, войска и незаконные дети – И джентльмены, и придворные, и доктора, и фермеры, и офицеры, и солдаты, и рыцари-забралами и тому подобное. Может быть, такие анахронизмы, которыми полны вся драма Шекспира, не вредили возможности иллюзии в XVI и начале XVII века. Но в наше время уже невозможно с интересом следить за ходом событий, которые, знаешь, что не могли совершаться в тех условиях, которые с подробностью описывает автор. Выдуманность положений, не вытекающих из естественного хода событий и свойств характеров, и неестественность их времени и месту усиливается еще теми грубыми прикрасами, которые постоянно употребляются Шекспиром в тех местах, которые должны казаться особенно трагичными. Необычайная буря, во время которой лир бегает по степи или травы, которые он для чего-то надевает себе на голову, так же, как Офелия в Гамлете, Или как наряд Эдгара, или речь Шута, или выход замаскированного всадника Эдгара. Все эти эффекты не только не усиливают впечатление, но производят обратное действие. Man sieht die und man wird Видишь преднамеренность, и это портит тебе настроение, раздражает, огорчает тебя. Немецкий. Как говорит Гедта. Часто бывает даже то, что при этих явно умышленных эффектах, как, например, при вытаскивании за ноги трупов полдюжины убитых, которыми кончаются все драмы Шекспира, вместо страха и жалости становится смешно. 4. Но мало того, что действующие лица Шекспира поставлены в трагические положения, невозможные, не вытекающие из хода событий, неестественные времени и месту. Лица эти поступают не свойственно своим, определенным характером, а совершенно произвольно. Обыкновенно утверждается, что в драмах Шекспира особенно хорошо изображены характеры. Что характеры Шекспира, несмотря на свою яркость, многосторонние, как характеры живых людей, и кроме того, что, выражая свойства известного человека, они выражают и свойства человека вообще. Принято говорить, что характеры Шекспира есть верх совершенства. Утверждается это с большой уверенностью и всеми повторяется, как непререкаемая истина. Но сколько я не старался найти подтверждение этого, в драмах Шекспира я всегда находил обратное. С самого начала при какой бы то ни было драмы Шекспира, я тотчас же с полной очевидностью убеждался, что у Шекспира отсутствует главное, если не единственное средство изображения, характеров – язык то есть то, чтобы каждое лицо говорило своим, свойственным ему характеру и языком. У Шекспира нет этого. Все лица Шекспира говорят не своим, а всегда одним и тем же шекспировским, вычурным, неестественным языком, которым не только не могли говорить изображаемые действующие лица, но никогда нигде не могли говорить никакие живые люди. Никакие живые люди не могут и не могли говорить того, что говорит Лир что он в гробу развелся бы своей женой, если бы Регана не приняла его, или что небеса прорвутся от крика, что ветры лопнут, или что ветер хочет сдуть землю в море, или что кудрявые воды хотят залить берег, окописывает джентльмен бурю, или что легче нести свое горе, и душа перескакивает много страданий, когда горе имеет дружбу и перенесение горя. Товарищество, что Лир обездетен, «А я обезотечен», как говорит Эдгар, и тому подобное. Неестественные выражения, которыми переполнены речи всех действующих лиц во всех драмах Шекспира. Но мало того, что все лица говорят так, как никогда не говорили и не могли говорить живые люди, они все страдают общим невоздержанием языка. Влюбленные, готовящиеся к смерти, сражающиеся... Умирающие говорят чрезвычайно много и неожиданно совершенно не идущих к делу предметах, руководясь больше созвучиями, каламурами, чем мыслями. Говорят же все совершенно одинаково, Лир бредит точно так, как притворяясь Бредит Эдгар. Так же говорят и Кент и Шут. Речи одного лица можно вложить в уста другого, и по характеру речи невозможно узнать того, кто говорит. Если есть различия в языке, которым говорят лица Шекспира, то это только различные речи, которые произносит за свои лица Шекспир же, а не его лица. Так Шекспир говорит за королей всегда одним и тем же дутым, пустым языком, также одним и тем же Шекспировским фальшиво сентиментальным языком говорят его долженствующие быть поэтическими женщины Юлия, Дездемона, Карделия. И Моджина, Марина, и также совершенно одинаково говорит тоже только Шекспир за своих злодеев Ричард, Эдмунда, Яго, Макбета, высказывая за них те злобные чувства, которые злодеи никогда не высказывают. Еще больше одинаково речи сумасшедших страшными словами и речи шутов с несмешными остротами. Так что языка живых лиц, того языка, который в драме есть, главное средство изображения характеров, нет у Шекспира. Если средством выражения характеров могут быть и жесты, как в валете, то это побочное средство. Если же лица говорят, что попало и как попало, и все одним и тем же языком, как это происходит у Шекспира, то теряется даже и действие жестов. И потому, чтобы не говорили слепые хвалители Шекспира, У Шекспира нет изображения характеров. Те же лица, которые в его драмах выделяются как характеры, суть характера, заимствованные им из прежних сочинений, служивших основой его драм и изображаются большей частью недраматическим способом, состоящим в том, чтобы заставить каждое лицо говорить своим языком, а эпическим способом. Рассказы одних лиц про свойства других – Совершенство, с которым Шекспир изображает характеры, утверждается преимущественно на основании характеров Лира, Корделии, Ателла, Дездемоны, Фальстафа, Гамлета. Но все эти характеры, так же как и все другие, принадлежат не Шекспиру, а взяты им из предшествующих ему драм, хроник и новелл. И все характеры эти не только не усилены им, но большей частью ослаблены и испорчены. Так это поразительно в разбираемой драме «Король Лир», взятой им из драмы «Кинг Лир», неизвестного автора. Характер этой драмы, как самого Лира, так и в особенности Корделии, не только не созданы Шекспиром, но поразительно ослаблены и обезличены им в сравнении с старой драмой. В старой драме Лир отказывается от власти, потому что овдовев, он думает только о спасении души, Дочерей же он спрашивает об их любви к нему для того, чтобы посредством придуманной им хитрости удержать на своем острове свою любимую меньшую дочь. Старшие две сошватаны, меньшая же не хочет выходить, не любя ни за одного из ближних женихов, которых Лер предлагает ей, и он боится, чтобы она не вышла за какого-нибудь короля вдали от него. Хитрость, придуманная им, как он говорит придворному Перилусу, Кенту и Шекспира состоит в том, что, когда Корделия скажет, что она любит его больше всех и так же, как и старшие сестры, он скажет ей, чтобы она в доказательство своей любви вышла замуж за принца, которого он укажет на своем острове. Всех этих мотивов поступка Лера нет у Шекспира. Потом, когда по старой драме Лер спрашивает дочерей о любви к нему... И Корделия говорит не так, как у Шекспира, что она не всю любовь отдает отцу, а будет любить и мужа, если выйдет замуж. Что совершенно неестественно, а просто говорит, что она не может словами выражать свою любовь, а надеется, что дела ее докажут это. Гонорилла и Регана делают замечание о том, что ответ Корделии не ответ и что отцу нельзя спокойно перенести такого равнодушия. Так что по старой драме есть, чего нет у Шекспира. Объяснение гнева Лира, вызвавшего обделение меньшей дочери. Лир раздошадован неудачей своей хитрости. Ядовитые же слова старших дочерей еще больше раздражают его. После раздела королевства между двумя старшими дочерьми в старой драме идет сцена корделии с гальским королем, рисующая вместо безличной шекспировской корделии Очень определенный и привлекательный характер, правдивый, нежный и самоотверженный, меньшей дочери. В то время как Корделия, не, не тужа о том, что лишена доли наследства, сидит, горюя о том, что лишилась любви отца, намереваясь добыть пропитание своим трудом. Приходит гальский король, желающий под видом странника высмотреть себе невесту из дочерей Лира. Он спрашивает Корделию, чего она грустна. Она рассказывает ему свое горе. Гальский король, под видом странника, пленившись ею, сватает ее за гальского короля, но Карделия говорит, что она пойдет только за того, кого она полюбит. Тогда странник предлагает ей руку и сердце, и Карделия признается, что полюбила странника, и соглашается, несмотря на ожидающую ее бедность и лишение, выйти за него. Тогда странник открывается ей, что он и есть гальский король, и Карделия выходит за него. Вместо этой сцены у Шекспира Лир предлагает двум женихам Карделии взять ее безпреданного, и один грубо отказывается. Другой же неизвестно, почему берет ее. После этого в старой драме, так же, как и у Шекспира, Лир подвергается оскорблениям Гонорилы, которые он переехал, но переносит он эти оскорбления совсем иначе, чем у Шекспира. Он считает, что своим поступком с Корделией он заслужил это и смиренно покоряется. Так же, как у Шекспира в старой драме «Заступившийся за Карделью, из из-за это изгнанный придворный Перилускент приходит к нему, но ну, не переряженный, а просто верный слуга, который не оставляет в нужде своего короля и уверяет его в своей любви. Лир говорит ему то, что по Шекспиру он говорит Корделии в последней сцене. А именно, что если дочери, которым он сделал добро, ненавидят его, то тот, кому он не делал добра, не может любить его. Но Перилус Кент уверяет короля в своей любви к нему, и Лир успокаивается и идет к В старой драме нет никаких бурь и выдергивания седых волос, а есть убитый горем ослабевший и смирившийся старик Лир, изгнанный и другой дочерью, которая даже хочет убить его. Изгнанный старшими дочерьми, Лир, по старой драме, как к последнему средству спасения, идет с перилусом Карделия. Вместо неестественного изгнания Лира в бурю и бегания его по степи, в старой драме Лир с Перелусом, во время своего путешествия во Францию, очень естественно доходит до последней степени нужды. Продает свои платья, чтобы заплатить за переезд через море, и в одежде рыбаков, Изнуренные холодом и голодом, приближаются к дому Корделии. И опять вместо ненатурального, как у Шекспира, совокупного бреда Лира, Шута и Эдгара, в старой драме представляется естественная сцена встречи дочери с отцом. Корделия, несмотря на свое счастье, все время грустившая об отце и просившая Бога простить сестер, сделавших ему столько зла, встречает отца дошедшего до последней степени нужды, и тот же хочет открыться ему, но муж не советует ей этого делать, чтобы не взволновать слабого старца. Она соглашается и, не открываясь отцу, берет его к себе и, неузнаваемо им, ухаживает за ним. Лир понемногу оживает, и тогда дочь спрашивает его о том, кто он и как жил прежде. «И фронт за ферст, — говорит Лир, — i should relate the cause. I would make a heart of adamant to weep. And though poor soul, kind-hearted as thou art, dost weep already, or I do begin. Cordelia For God's love tell it, and when you have done, I'll tell the reason why I weep so soon. Если б я рассказал с to начала, говорит Лир, то заплакал бы человек, И с каменным сердцем. Ты же, бедняжка, так умилительно, что плачешь уже сейчас, прежде чем я начал. Нет, ради бога, расскажи, говорит Корделия. И когда ты кончишь, я скажу тебе, от чего я плачу прежде еще, чем услышала то, что ты скажешь. Элир рассказывает все, что он потерпел от старших дочерей, и говорит, что теперь он хочет прибегнуть к той, которая была бы права, если присудила бы его к смерти. «Если же она, — говорит он, — примет меня любовно, то это будет Божье и ее дело, а не моя заслуга». На это Карделия говорит. О, я, наверное, знаю, что твоя дочь с любовью примет тебя». «Как же ты можешь знать это, не зная ее?» — говорит Лир. «Я знаю потому, — говорит Карделия, — что далеко отсюда у меня был отец, который поступил со мной так же дурно, как ты с ней. И все-таки, если бы я увидала только его седую голову, я на коленях поползла бы ему навстречу». «Нет, этого не может быть», — говорит Лир, «потому что нет на свете более жестоких детей, чем мои». «Не осуждай всех за грехи других», — говорит Корделия, и становится на колени. «Вот смотри, отец милый». Говорит она, «Смотри на меня, это я, любящая дочь твоя». Отец узнает ее и говорит, «Не тебе, а мне надо на коленях просить твоего прощения за все мои грехи перед тобой». Есть ли что-нибудь подобное этой прелестной сцене в драме Шекспира? Как ни странно покажется это мнение поклонникам Шекспира, но и вся эта... Старая драма, без всякого сравнения, во всех отношениях лучшей переделки Шекспира. Лучше она потому, что, во-первых, нет в ней совершенно излишних и только отвлекающих внимание лиц. Злодея Эдмунда и безжизненных Гластера и Эдгара. Во-вторых, потому что нет в ней совершенно фальшивых эффектов бегания Лира по степи, разговоров шутом и всех этих невозможных переодеваний и неузнаваний и повальных смертей. Главное же потому, что в этой драме есть простой, естественный и глубоко трогательный характер Лира, и еще более трогательный, определенный и прелестный характер Корделии, чего нет у Шекспира. И потому что есть в старой драме вместо размазанных у Шекспира сцен свидание Лира с Корделией, ненужным убийством Корделии, восхитительная сцена примирения Лира с Корделией, подобной которой нет ни одной во всех драмах Шекспира. Старая драма кончается также более натурально и более соответственно нравственному требованию зрителя, чем у Шекспира, а именно тем, что король французский побеждает мужа и старших сестер. И Корделия не погибает, а возвращает Лира в его прежнее состояние. Так, это в разбираемой драме Шекспира, взятой Шекспиром из драмы «Кинг Лэйр», То же самое из с Отелло, взятым из итальянской новеллы, то же и с известным Гамлетом, то же с Антонием, Брутом, Клеопатрой, Шейлоком, Ричардом и всеми характерами Шекспира, которые все взяты из каких-нибудь предшествующих сочинений. Шекспир, пользуясь характерами, которые уже даны в предшествующих драмах или новеллах, хрониках, жизнеописаниях Плутарха, не только не делает их более правдивыми и яркими, как это говорят его хвалители, но, напротив, всегда ослабляет их и часто совершенно уничтожает их, как в Лире, заставляя свои действующие лица совершать несвойственные им поступки. Главное же – говорить несвойственные ни не им, никаким бы то ни было людям речи. Так, в Отелло, несмотря на то, что это едва ли не то, что лучшее, а наименее плохая, загроможденная напущенным многословием драма Шекспира. Характеры Отелло, Яго, Кассио, Эмилии у Шекспира гораздо менее естественны и живы, чем в итальянской новелле. У Шекспира Отелло одержим подучью болезнью, вследствие которой на сцене с ним делается припадок. Потом у Шекспира убийству Дездемона предшествует странная клятва становящихся на колени Отелло и Яго. И кроме того Ателла у Шекспира негр, а не мавр. Все это исключительно напыщено, неестественно и нарушает цельность характера. И всего этого нет в новелле. Также более естественными в новелле, чем у Шекспира, представляются поводы к ревности В новелле Кассию, зная, чей платок, идет к дездемонии, чтобы отдать его, но, подходя к двери заднего хода, Дома Дэйс видит приходящего Отелло и убегает от него. Отелло видит убегающего Кассию, и это более всего поддерживает его подозрения. Этого нет у Шекспира, а между тем эта случайность более всего объясняет ревность Отелло. У Шекспира ревность эта основана только на всегда удающихся махинациях Яго и коварных речах его, которым слепо верит Отелло. Монолог же от Элла над спящей Дездемоной о том, как он желает, чтобы она убитой была такой же, как живой, что он и мертвую будет любить ее, а теперь хочет надышаться ее благовонием, и тому подобное совершенно невозможен. Человек, готовящийся к убийству любимого существа, не может говорить таких фраз и еще менее может после убийства говорить о том, что теперь солнце и месяц должны затмиться и земля треснуть, и не может, какой бы он ни был негр, обращаться к дьяволам, приглашая их сжечь его в горячей сере и тому подобное. И, наконец, как неэффектное его самоубийство, которого нет в новелле, оно совершенно разрушает представление об определенном характере. И если он действительно страдает от горя и раскаяния, то он, имея намерение убить себя – Не может говорить фраз о своих заслугах, о жемчужине и о слезах, которые он проливает, как льется камень с деревьев Аравии, и еще менее о том, как турок бронил итальянца, и как он вот так за это наказал его. Так что, несмотря на сильно выраженные в отелло движения чувства... Когда под влиянием намеков Яго в нем поднимается ревность, и потом в его сценах с Дездемоной представление о характере Отелло постоянно нарушается фальшивым пафосом и несвойственными речами, которые он произносит. Так это для главного лица – Отелло. Но несмотря на невыгодные изменения, которым оно подвергалось в сравнении с тем лицом, с которого он взят из новеллы, лицо это все-таки остается характером. Все же остальные лица уже совершенно испорчены Шекспиром. Яго у Шекспира сплошной злодей, обманщик, вор, корыстолюбец, обирающий Родриго и всегда успевающий во всех самых невозможных замыслах. И потому лицо совершенно неживое, мотив его злодейства по Шекспиру, есть, во-первых, обиды за то, что Ателло не дал ему места, которого он желал. Во-вторых, то, что он подозревает Ателла в связи с его женою. В-третьих, то, что, как он говорит, он чувствует какую-то странную любовь к Деждемоне. Мотивов много, но все они не ясны. В новале же мотив один, простой, ясный. страстную любовь к Деждемоне, решедшая в ненависть к ней и после того, как она предпочла ему мавра и решительно оттолкнула его. Еще более неестественно совсем ненужное лицо Родрига, которого Яга обманывает, обирает, обещая ему любовь, дождемоны, и заставляя исполнять все, что он велит. Напоить Кассию, раздразнить его, потом убить. Эмилия же, высказывающая все то, что вздумается автору вложить в ее уста, уже не имеет никакого подобия живого лица. Но Фальстов удивительный Фальстов, скажут хвалители Шекспира. Про этого уже нельзя сказать, чтобы это не было живое лицо и чтобы оно, будучи взято из комедии неизвестного автора, было ослаблено. Фальштов, как и все лица Шекспира, взят из драмы или комедии неизвестного автора, написанной на действительно существующего сэра Олдкестля, бывшего другом какого-то герцога. Олдкестль этот, был один раз обвинен в вероотступничестве и выручен своим приятелем герцогом. В другой же раз он был осужден и сажен на костре за свои несогласные с католичеством религиозные верования. На этого-то это и была написана в угоду католической публике неизвестным автором комедия или драма, осмеивавшая и выставлявшая этого мученика за веру дряным человеком, собутыльником герцога, и из этой-то комедии взята Шекспиром не только сама личность Фальстафа но и комическое отношение к нему. В первых пьесах Шекспира, где являлось это лицо, оно и называлось Олдкистлем. Потом же, когда во времена Елисоветы опять восторжествовало протестанство, неловко было выводить с насмешкой мученика за борьбу с католичеством. Да и родственники Олдкистля протестовали, и Шекспир переменил имя Олдкистля на имя фальстофа тоже исторического лица известного тем, что он убежал с поля сражения под азенкуром Фальстав действительно вполне естественное и характерное лицо, но же то это едва ли не единственное естественное и характерное лицо, изображенное Шекспиром. Естественно же и характерное это лицо потому, что оно из всех лиц Шекспира одно говорит свойственным его характеру языком. Говорит же он свойственным его характеру языком потому, Что говорит тем самым шекспировским языком, наполненным не смешными шутками и незабавными каламбурами, который, будучи несвойственен всем другим лицам, Шекспира совершенно подходит к востливому и зломанному, развращенному характеру пьяного фальстафа, только поэтому лицо это действительно представляет из себя определенный характер. К сожалению, художественность этого характера нарушается тем, что лицо это Так отвратительно своим обжорством, пьянством, распутством, мошенничеством, ложью, трусостью, что трудно разделять чувство веселого комизма, с которым относится к нему автор, так это для Фальстофа, но ни на одном из лиц Шекспира так поразительно незаметно его, не скажу неумение, но совершенно равнодушие к приданию характерности своим лицам, как на Гамлете. И ни на одной из пес Шекспира так поразительно незаметно то слепое поклонение Шекспиру. Тут нерассуждающий гипноз, вследствие которого не допускаются даже мысли о том, чтобы какое-нибудь произведение Шекспира могло быть не гениальным и чтобы какое-нибудь главное лицо его в драме могло бы не быть изображением нового и глубокого понятого характера. Шекспир берет очень недурную в своем роде старинную историю о том avec la mort de son père oxy par son frère autre occurrence de son histoire с какой хитростью амлет ставший последствии королем дании отомстил за смерть своего отца харвендила убитого его братом фенганом и прочие обстоятельства этого повествования французский Или драму, написанную на эту тему лет 15 прежде его, и пишет на этот сюжет свою драму, вкладывая совершенно не кстати, как это и всегда он делает, в уста главного действующего лица все свои казавшиеся ему достойными внимание мысли, вкладывая же в уста своего героя эти мысли о бренности жизни могильщик, о смерти to be or not to be быть или не быть английский Те самые, которые выражены у него в шестьдесят шестом сонете о театре о женщинах. Он нисколько не заботится о том, при каких условиях говорятся эти речи. Естественно, выходит то, что лицо, высказывающее все эти мысли, делается фонографом Шекспира, лишается всякой характерности и поступки и речи его не согласуются. В легенде личность Гамлета вполне понятна. Он возмущен делом дяди и матери, хочет отомстить им, но боится, чтобы дядя не убил его так же, как отца, и для этого притворяется сумасшедшим, желая выждать и высмотреть все, что делается при дворе. Дядя же и мать, боясь его, хотят допытаться, притворяется ли он или точно сумасшедший, и подсылают ему девушку, которую он любил. Он выдерживает характер, потом видится один на один с матерью убивает подслушивающего придворного и обличает мать. Потом его отправляют в Англию, он подменивает письма и, возвратившись из Англии, мстит своим врагам, сжигая их всех. Все это понятно и вытекает из характера и положения Гамлета. Но Шекспир, вставляя в ушта Гамлета те речи, которые ему хочется высказать, и заставляя его совершать поступки, которые нужны автору, Для подготовления эффектных сцен уничтожает все то, что составляет характер Гамлета-легенды. Гамлет во все продолжение драмы делает не то, что ему может хотеться, а то, что нужно автору. То ужасается перед тенью отца, то начинает потрунивать над ней, наживая его кротом. То любит Офелию, то дразнит ее и тому подобное. Нет никакой возможности найти какое-либо объяснение поступкам и речам Гамлета и поэтому никакой возможности приписать ему, какой бы то ни было характер. Но так как признается, что гениальный Шекспир не может написать ничего плохого, то ученые люди все силы своего ума направляют на то, чтобы найти необычайные красоты в том, что составляет очевидный, режущий глаз, в особенности резко выразившийся в Гамлете недостаток, состоящий в том, что у главного лица нет никакого характера. И вот глубокомысленные критики объявляют, что в этой драме в лице Гамлета выражен необыкновенно сильно совершенно новый и глубокий характер, состоящий именно в том, что у лица этого нет характера, и что в этом-то отсутствии характера и состоит гениальность создания глубокомысленного характера. И решив это, ученые критики пишут дом и за так что восхваление и разъяснение величия и важности – Изображение характера человека, не имеющего характера, составляет громадные библиотеки. Правда, некоторые из критиков иногда робко высказывают мысль о том, что есть что-то странное в этом лице, что Гамлет есть неразъяснимая загадка. Но никто не решается сказать того, что царь голый, что ясно как день, что Шекспир не сумел, да и не хотел придать никакого характера Гамлету, и не понимал даже, что это нужно». И ученые-критики продолжают исследовать и восхвалять это загадочное произведение, напоминающее знаменитый камень с надписью «Найденный пиквиком у порога фермера и разделивший мир ученых на два враждебных лагеря». Так что ни характера Лира, ни Ателла, ни фальстафа ни тем более Гамлета никак не подтверждают существование мнения о том, что сила Шекспира состоит в изображении характеров. Если в драмах Шекспира и встречаются лица, имеющие некоторые характерные черты, большей частью второстепенные лица, как полоний в Гамлете, порция в венецианском купце, то эти несколько живых характеров среди пятиста и более второстепенных лиц и полное отсутствие характеров в главных лицах никак не доказывают того, чтобы достоинство драм Шекспира состояло в изображении характеров. То, что Шекспиру приписывается великое мастерство изображения характеров, происходит от того, что у Шекспира действительно есть особенность, могущая при поверхностном наблюдении, при игре хороших актеров, представляться умением изображать характеры. Особенность эта заключается в умении Шекспира вести сцены, в которых выражается движение чувств. Как ни не неестественные положения, в которые он ставит свои лица, Как не неестественен им тот язык, которому он заставляет говорить их, как не безличны они, самое движение чувства. Увеличение его, изменение, соединение многих противоречащих чувств выражаются часто верно и сильно в некоторых сценах Шекспира и в игре хороших актеров вызывают, хотя на короткое время, сочувствие к действующим лицам. Шекспир сам актер и умный человек, умел он, он не только речами, и восклицаниями, жестами, повторением слов, выражать душевные состояния и изменения чувств, происходящие в действующих лицах. Так, во многих местах лица Шекспира вместо слов только восклицают или плачут, или в середине монолога часто жестами проявляют тяжесть своего состояния. Так, Лир просит расстегнуть ему пуговицу или в минуту сильного волнения, по несколько раз переспрашивают или заставляют повторять то слово, которое поражает их, как это делают Ателла, Магдув, Клеопатра и другие. Подобные умные приемы изображения движения чувства, давая возможность хорошим актерам проявить свои силы, часто принимались и принимаются многими критиками за умение изображать характеры. Но как не сильно может быть выражено в одной сцене движение чувства, одна сцена не может дать характера лица, когда это лицо после верного восклицания или жеста начинает продолжительно говорить не своим языком, но по произволу автора ни к чему не нужные и не соответствующие его характеру речи. 5. Ну, а глубокомысленные речи и изречения, произносимые действующими лицами Шекспира? Скажут хвалители Шекспира. Монолог Лира о наказании, речь Кента о лести, речь Эдгара о своей прежней жизни, речи Гластера о превратности судьбы и в других драмах знаменитые речи Гамлета, Антония и другие. Мысли и изречения можно ценить, отвечу я, в прозаическом произведении, в трактате, собрание афоризмов, но не в художественном драматическом произведении цель которого вызвать сочувствие к тому, что представляется, и потому речи и изречения Шекспира, если бы они содержали очень много глубоких и новых мыслей, чего нет в них, не могут составлять достоинства художественного поэтического произведения. Напротив, речи эти, высказанные в несвойственных условиях, только могут портить художественные произведения. Художественное поэтическое произведение, в особенности драма, Прежде всего должно вызывать в читателя или зрителя иллюзию того, что переживаемое, испытываемое действующими лицами переживается, испытывается им самим. для этого столь же важно драматургу знать, что именно заставить делать и говорить свои действующие лица, сколько и то, чего не заставить их говорить и делать, чтобы не нарушить иллюзию читателя или зрителя. Речи, как бы они ни были красноречивы и глубокомысленны. Вложенные в уста действующих лиц, если только они излишни и не свойственны положению и характером, разрушают главные условия драматического произведения иллюзию, впоследствии которой читатель или зритель живет чувствами действующих лиц. Можно, но нарушая иллюзии не досказать многого. Читатель или зритель сам доскажет, и иногда вследствие этого в нем еще усилится иллюзия, но сказать лишнее Все равно, что толкнув, рассыпать составленную из кусков статую или вынуть лампу из волшебного фонаря. Внимание читателя или зрителя отвлекается. Читатель видит автора, зритель – актера. Иллюзия исчезает. И вновь восстановить иллюзию иногда бывает уже невозможно. И потому без чувства меры не может быть художника и в особенности драматурга. Шекспир же совершенно лишен этого чувства. Лица Шекспира постоянно делают и говорят то, что им не только не свойственно, но и для чего не нужно. Я не привожу новых примеров этого, потому что полагаю, что человека, который сам не видит этого поражающего недостатка, во всех произведениях Шекспира не убедят никакие примеры и доказательства. Достаточно прочесть одного Лира с его сумасшествием, убийствами, выкалыванием глаз – Прыжком Гластера, отравлениями, ругательствами, не говоря уже о перикле, Цимбелине, зимней сказке, буре, все произведения зрелого периода, чтобы убедиться в этом. Только человек, совершенно лишенный чувства меры и вкуса, мог написать Тита Андроника Троила и Кресиду, и так безжалостно изуродовать старую драму Кин Гервину старается доказать, Что Шекспир обладал чувством красоты, Шанхейтс Синь, но все доказательства Гервинуса доказывают только то, что он сам, Гервинус, совершенно был лишен его. Гервинус старается доказать: Георг Готфрид Гервинус, немецкий шекспировед, автор Капитального труда Шекспир, 1849-1850, в русском переводе в 1877 году. У Шекспира все преувеличено. Преувеличены поступки, преувеличены последствия их, преувеличены речи действующих лиц, и потому на каждом шагу нарушается возможность художественного впечатления. Что бы ни говорили, как бы ни восхищались произведениями Шекспира, какие бы ни приписывали им достоинства, несомненно то, что он не был художником, и произведения его не суть художественные произведения. Без чувства меры никогда не было и не может быть художника, так как без чувства ритма не может быть музыканта. Но надо не забывать время, когда Шекспир писал свои произведения. Говорят его хвалители. Это было время жестоких и грубых нравов, время модного тогда эфуизма, то есть искусственного способа выражения, время чуждых нам форм жизни, и потому для суждения Шекспире Нужно иметь в виду то время, когда он писал. И в Гомере, так же, как и в Шекспире, есть много чуждого нам, но это не мешает нам ценить красоты Гомера. Говорят эти хвалители. Но при сравнении Шекспира с Гомером, как это делает Гервинус, особенно ярко выступает то бесконечное расстояние, которое отделяет истинную поэзию от подобия ее. Как недалек от нас Гомер... Мы без малейшего усилия переносимся в ту жизнь, которую он описывает. А переносимся мы, главное, потому, что какие бы чуждые нам события не описывал Гомер, он верит в то, что говорит, и серьезно говорит о том, что говорит. И потому никогда не преувеличивает, и чувство меры никогда не оставляет его. От этого-то и происходит то, что, не говоря уже об удивительных ясных, живых и прекрасных характерах Ахиллеса, Гектора, Прямо, Одиссея и вечно умиляющих сценах прощания Гектора, послонничество прямо, возвращение Одиссея и другое. Вся Илиада и особенно Одиссея так естественно и близка нам, как будто мы сами жили и живем среди богов и героев. Но не то у Шекспира. С первых же слов его видно преувеличение, преувеличение событий, преувеличение чувств и преувеличение выражений. Сейчас видно, что он не верит в то, что говорит, что оно ему не нужно, что он выдумывает те события, которые описывает, и равнодушен к своим лицам, что он задумал их только для сцены и потому же оставляет их делать и говорит только то, что может поразить его публику, и потому мы не верим ни в события, ни в поступки, ни в бедствия его действующих лиц. Ничто не показывает так ясно того полного отсутствия эстетического чувства в Шекспире, Как сравнение его с Гомером. Произведения, которые мы называем произведениями Гомера, произведения художественные, поэтические, самобытные, пережитые автором или авторами. Произведения же Шекспира, заимствованные, внешним образом мозаические, искусственно склеенные из кусочков, выдуманные на случай сочинения, совершенно ничего не имеющие общего с художеством и поэзией. 6 Но, может быть, высота миросозерцания Шекспира такова, что если он и не удовлетворяет требованиям эстетики, он открывает нам такое новое и важное для людей миросозерцание, что с виду важности этого открываемого им миросозерцания становятся незаметны все его недостатки как художника. Так и говорят хвалители Шекспира. Гервинус прямо говорит, что кроме того значения Шекспира в области драматической поэзии, который, по его мнению, он тоже, что Гомер в области эпоса, Шекспир, как редчайший знаток человеческой души, представляет из себя учителя самого бесспорного этического авторитета и избраннейшего руководителя в мире и жизни. В чем же состоит этот бесспорный этический авторитет избраннейшего учителя в мире и жизни? Гервинус посвящает этому разъяснению конечную главу второго тома, Около 50 страниц. Этический авторитет этот самого высокого учителя жизни, по мнению Гервинуса, состоит в следующем. Исходная точка нравственного миросозерцания Шекспира, говорит Гервинус, та, что человек одарен силами деятельности и силами определения этой деятельности. И потому прежде всего по Гервинусу Шекспир считает хорошим, должным для человека, то, чтобы он действовал. Die settkraftigen Mannafortendras, Wohlingbrocke, Alzifiades, Octavius spielen hier die gegensatzlichen Rollen gegen die verschiedenen Tatlosen nicht, ihre Charaktere verdienen ihnen elien ihr Glück und gedeihen etwa durch eine große Überlegenheit ihrer Natur, sondern trotz ihrer geringerer Anjage stellt sich ihre settkraft an sich über die Untatigkeit der anderen hinaus. То есть люди деятельны, как Фортенбрас, Воленброке, Алкивиат, Октавий, говорит Гервинус, противопоставляются Шекспирам различным лицам, не проявляющим активной деятельности. При этом счастье и успех по Шекспиру достигаются людьми, обладающими таким деятельным характером совсем не благодаря большему превосходству их натуры. Напротив того, несмотря на меньшее их дарование, способность к деятельности сама по себе дает им всегда преимущество перед бездеятельностью, совершенно независимо от того, вытекает ли бездеятельность одних из прекрасных, а деятельность других – из дурных побуждений. Деятельность есть добро, не деятельность – зло. Деятельность превращает зло в добро. Говорит по Гервинусу Шекспир. Шекспир предпочитает Александровский, Македонского. Принцип Диогеновскому, говорит Гервинус. Иными словами, Шекспир по Гервинусу смерть и убийство из чистолюбия предпочитает воздержанию и мудрости. По Гервинусу Шекспир считает, что человечеству не нужно ставить себе идеалы, а нужна только во всем здоровая деятельность и золотая середина. Так Шекспир до такой степени проникнут этой мудрой уверенностью, что он, по словам Гервинуса, позволяет себе отрицать даже христианскую мораль, предлагающую преувеличенные требования человеческой природе. Шекспир, как говорит Гервинус, не одобрял того, чтобы пределы обязанностей превышали намерения природы. Он учит золотой середины между языческой ненавистью к врагам и христианской любовью к ним. Страницы 561 и 562 Насколько Шекспир был проникнут основным своим принципом разумной умеренности, говорит Гервинус, может быть, более всего видно из того, что он осмеливался высказываться даже против христианских правил, побуждающих человеческую природу к чрезмерному напряжению своих сил. Он не допускал, чтобы границы обязанностей шли дальше предначертаний природы. Поэтому он проповедовал разумную и свойственную человеку середину между христианскими и языческими предписаниями – с одной стороны любви к врагам, а с другой – ненависти к ним. То, что можно слишком много сделать добра, перейти разумные границы добра, убедительно доказывается словами и примерами Шекспира. Так, чрезмерная щедрость губит Тимона, в то время как Антонию умеренная щедрость создает почет. Нормальное честолюбие делает Генриха V великим, тогда как оно губит Перси, у которого оно зашло слишком высоко. Чрезмерный добродетель ведет Анжела к погибели, если в окружающих их излишняя строгость оказывается вредной и не может предупредить преступление, то и то божеское, что имеется у человека – милосердие, если оно чрезмерно может создать преступление. Шекспир учил... Говорит Гервинус, что можно слишком много делать добра. Он учит по Гервинусу, что мораль, так же как и политика, такая материя, в которой впоследствии сложности случаев и мотивов нельзя установить какие-либо правила. Страница 563. С точки зрения Шекспира, и в этом он сходился с Беконом и Аристотелем, нет положительных религиозных и нравственных законов, которые могли бы создать подходящее для всех случаев предписание для правильных нравственных поступков. Яснее всего выражает Гервинус всю нравственную теорию Шекспира тем, что Шекспир не пишет для тех классов, которым годятся определенные религиозные правила и законы, то есть для 0,999 тысячных людей, но для образованных, которые усвоили себя здоровый, Жизненный такт и такое самочувствие, при котором совесть, разум и воля, соединяясь воедино, направляются к достойным жизненным целям. Но и для этих счастливцев, по мнению Гервинуса, учение это может быть опасно, если его взять частями. Надо взять все. Страница 584. Есть класс людей, говорит Гервинус, нравственность которых лучше всего сохраняется положительными предписаниями религии и государственного права. Для таких лиц творения Шекспира недоступны, а и доступны только для образованных, от которых можно требовать, чтобы они усвоили себе здоровый жизненный такт и то самосознание, при котором врожденные, управляющие нами силой совести и разума, соединяясь с нашей волей, ведут нас к определенному достижению достойных жизненных целей. Но даже и для таких образованных людей учение Шекспира не всегда может быть безопасно. Условие, при котором учение его совершенно безвредно, есть то, чтобы оно было принято все совершенно полностью, во всех частях, без какого бы то ни было исключения. Тогда оно не только не опасно, но самое ясное, безупречное, а потому и наиболее достойное доверие из всех нравственных учений, «Для того же, чтобы взять все, надо понимать, что по его учению безумно и вредно индивидууму восставать или стараться разрушать пределы установленных религиозных и государственных форм». Траница 556. Для Шекспира была бы ужасно самостоятельная и независимая личность, которая с сильным духом боролась бы против всякого закона, в политике и морали и переступила бы через союз религии и государства уже тысячелетиями поддерживающие общества, ибо по его воззрениям практическая мудрость людей не имела бы более высокой цели, как вносить в общество наибольшую естественность и свободу, но именно поэтому следует свято и нерушимо блюсти естественные законы общества, уважать существующий порядок вещей и постоянно просматривая его, внедрять разумные его стороны, не забывая природы и за культуры и наоборот. Собственность, семейство, государство – священны. Стремление же к признанию равенства людей – безумие. Осуществление его привело бы человечество к величайшей беде. Страницы 571 и 572. Никто более Шекспира не боролся против преимущества чина и положения. Но мог ли этот свободомыслящий человек примириться с тем, чтобы преимущества богатых – и образованных были уничтожены для того, чтобы уступить место бедным и невеждам. Как мог такой человек, который так красноречиво влечет к чести, допустить, чтобы вместе с положениями и отличиями за заслуги было подавлено всякое стремление к великому, а с уничтожением всяких ступеней заглохли побуждение ко всяким высоким планам? Если же бы действительно прекратилось воздействие на людей коварно, Добытого почета и ложной власти, то мог ли поэт допустить самое ужасное из всех насилий – власть невежественной толпы? Он видел, что благодаря этому, ныне проповедоваемому равенству, все может перейти в насилие, а насилие – в произвол, а произвол – в несдерживаемые страсти, которые изорвут мир, как волк добычу, и в конце концов мир поглотит сам себя». А если даже это и не случится с человечеством при достижении равенства, если любовь народности и вечный мир не есть то невозможное ничто, как выразился об этом Алонзо в «Буре», если, напротив, возможно действительное достижение стремлений к равенству, то поэт считал бы, что наступили старость и отживание мира, а потому и людям деятельным не стоило бы жить. Таково мировоззрение Шекспира по разъяснению величайшего его знатока и хвалителя. Другой же новейший хвалитель Шекспира, Брандес, прибавляет к этому еще следующее. Конечно, никто не может сохранить своей жизни совершенно чистой от неправды, от обмана и от нанесения вреда другим, но неправда и обман не всегда бывают пороком. И даже вред, причиняемый другим людям, не непременно порок – Он часто лишь необходимость, дозволенное оружие, право. В сущности Шекспир всегда полагал, что нет безусловных запретов или безусловных обязанностей. Он не сомневался, например, в праве Гамлета умертвить короля, не сомневался даже в его праве заколоть полония. И до сих пор он все же не мог оборониться от подавляющего чувства негодования отвращения, когда озирался кругом и повсюду видел, как беспрерывно нарушались самые простые законы морали. Теперь в душе его образовался как бы тесно сомкнутый круг мыслей относительно того, что смутно он чувствовал всегда. Таких, безусловно, заповедей не существует. Не от их соблюдения или несоблюдения зависит достоинство и значение поступка, не говоря уже о характере. Вся суть в содержании, которым единичный человек в момент решения наполняет под собственной ответственностью форму этих предписаний закона Георг Брандес Шекспир и его Произведения. Иными словами, Шекспир ясно видит теперь, что мораль цели есть единственная истинная, единственная возможное. Так что по Брандесу основной принцип Шекспира, за который он восхваляет его, состоит в том, что цель оправдывает средства. Деятельность во что бы это ни стало, отсутствие всяких идеалов, умеренность во всем и удержание рас, установленных форм жизни, и цель оправдывает средства. Если прибавить к этому еще шовинистический английский патриотизм, проводимый во всех исторических драмах, такой патриотизм, вследствие которого английский престол, есть нечто священное, англичане всегда побеждают французов, избивая тысячи и теряя только десятки. Иоанна Дарк, колдунья, и Гектор, и все трояния, от которых происходят англичане, герои, а греки, трусы, изменники и тому подобное. То таково будет мировоззрение мудрейшего учителя жизни по изложению величайших его хвалителей. И кто прочтет внимательно произведение Шекспира, не может не признать, что определение этого миросозерцания Шекспира и его хвалителями совершенно верно. Достоинства всякого поэтического произведения определяются тремя свойствами. 1. содержанием произведения. Чем содержание значительнее, то есть важнее для жизни людской, тем произведение выше. 2. Внешней красотой, достигаемой техникой и соответственной роду искусства. Так в драматическом искусстве техникой будет верный, соответствующий характерам лиц, язык, Естественная и вместе с тем трогательная завязка, правильное ведение сцен, проявление и развитие чувства и чувства меры во всем изображаемом. 3. Искренностью, то есть тем, чтобы автор сам живо чувствовал изображаемое им. Без этого условия не может быть никакого произведения искусства, так как сущность искусства состоит в заражении воспринимающего произведения искусства чувством автора. Если же автор не почувствовал того, что изображает, то воспринимающий не заражается чувством автора, не испытывает никакого чувства, и произведение не может уже быть причислено к предметам искусства. Содержание пьес Шекспира, как это видно по разъяснению его небольших хвалителей, есть самое низменное, пошлое миросозерцание, считающее внешнюю высоту сильных мира действительным преимуществом людей, презирающие толпу, то есть рабочий класс, отрицающий всякие, не только религиозные, но и гуманитарные стремления, направленные к изменению существующего строя. Второе условие тоже, за исключением введения сцен, которым выражается движение чувства, совершенно отсутствует у Шекспира. У него нет естественности положений, нет языка действующих лиц, главное, нет чувства меры, без которого произведение не может быть художественным. Третье же и главное условие – искренность, совершенно отсутствует во всех сочинениях Шекспира. Во всех их видна умышленная искусственность, видно, что он не «in earnest», всерьез, английский, что он балуется словами. Семь. Произведения Шекспира не отвечают требованиям всякого искусства, и кроме того направление их – самое неизменное, безнравственное что значит та великая слава, которую вот уже более ста лет пользуются эти произведения? Ответ на этот вопрос тем более кажется труден, что если бы сочинения Шекспира имели хоть какие-нибудь достоинства, было бы хоть сколько-нибудь понятно увлечение ими по каким-нибудь причинам, вызвавшим неподобающие им преувеличенные похвалы. Но здесь сходятся две крайности, ниже всякой критики ничтожные, Пошлые и безнравственные произведения и безумная всеобщая похвала, превозносящая эти сочинения выше всего того, что когда-либо было произведено человечеством. Как объяснить это? Много раз в продолжении моей жизни мне приходилось рассуждать о Шекспире с хвалителями его не только с людьми, мало чуткими к поэзии, но с людьми, живо чувствующими поэтические красоты, как Тургенев, Фет и другие. И всякий раз я встречал одно и то же отношение к моему несогласию с восхвалением Шекспира. Мне не возражали, когда я указывал на недостатки Шекспира, но только соболезновали о моем непонимании и внушали мне необходимость признать необычайное сверхъестественное величие Шекспира. И мне не объяснили, в чем состоят красоты Шекспира, а только неопределенно и преувеличенно восторгались всем Шекспиром. Восхваляя некоторые излюбленные места, расстегивание пуговицы короля Лира, лгание Фальстафа, несмываемые пятна леди Макбет, обращение Гамлета к тени отца, сорок тысяч братьев, нет в мире виноватых и тому подобное. «Откройте!» – говорил я таким хвалителям. – «Где хотите или где придется Шекспира?» И вы увидите, что не найдете никогда подряд десять строчек понятных и естественных, свойственных лицу, которое их говорит, и производящих художественное впечатление. Опыт этот может сделать всякий. И хвалители Шекспира открывали наугад или по своему указанию места из драм Шекспира, и не обращая никакого внимания на мои замечания, почему выбранные десять строчек не отвечали самым первым требованиям эстетики и здравого смысла, Восхищались тем самым, что мне казалось нелепым, непонятным, антихудожественным. Так что вообще я встречал в поклонниках Шекспира, при моих попытках получить объяснение величия его, совершенно то же отношение, какое я встречал, и встречается обыкновенно в защитниках каких-либо догматов, принятых не рассуждением, а верой. И это -то отношение хвалителей Шекспира к своему предмету – отношение, которое можно встретить, и во всех неопределенно туманных, восторженных статьях о Шекспире и разговорах о нем дало мне ключ к пониманию причины славы Шекспира. Объяснение этой удивительной славы есть только одно. Слава – это есть одна из тех эпидемических внушений, которым всегда подвергались и подвергаются люди. Такие внушения всегда были и есть, и во всех самых различных областях жизни. Яркими примерами таких значительных по своему значению и объему внушений могут служить средневековые крестовые походы. Не только взрослых, но и детей, и частые, поразительные, своей бессмысленностью эпидемические внушения, как вера в ведьм полезность пытки для узнания истины, отыскивание жизненного эликсира, философского камня или страсть к тюльпанам, ценимым в несколько тысяч гульдинов за луковицу охватившая Голландию. Такие неразумные внушения всегда были и есть во всех областях человеческой жизни – религиозной, философской, политической, экономической, научной, художественной, вообще литературной. И люди ясно видят безумие этих внушений только тогда, когда освобождаются от них, до тех же пор, пока они находятся под влиянием их. Внушения эти кажутся им столь несомненными истинными, что они не считают нужным и возможным рассуждение о них. С развитием прессы эпидемии эти сделались особенно поразительны. При развитии прессы сделалось то, что как скоро какое-нибудь явление вследствие случайных обстоятельств получает хотя сколько-нибудь выдающееся против других значения. Так органы прессы тотчас же заявляют об этом значении. Как скоро же пресса выдвинула значение явления – публика обращает на него еще больше внимания. Внимание публики побуждает прессу внимательнее и подробнее рассматривать явления. Интерес публики еще увеличивается, и органы прессы, конкурируя между собой, отвечают требованиям публики. Публика еще больше интересуется, пресса приписывает еще больше значения. Так что важность события, как снежный ком, вырастая все больше и больше, получает совершенно несвойственную своему значению оценку, и эта-то преувеличенная, часто до безумия оценка удерживается до тех пор, пока мировоззрение руководителей прессы и публики остается то же самое. Примеров такого несоответствующего содержанию значения, которое в наше время вследствие взаимодействия прессы и публики продается самым ничтожным явлением бесчисленное количество – Поразительным примером такого взаимодействия публики и прессы было недавно охватившее весь мир возбуждение делом Дрейфуса. Явилось подозрение, что какой-то капитан французского штаба виновен в измене. Потому ли, что капитан был еврей, или по особенным внутренним несогласиям партий во французском обществе, события этому подобные, которым повторяются беспрестанно, не обращая ничего внимания и не могущим быть интересными, не только всему миру, но даже французским военным, был придан прессой несколько выдающийся интерес. Публика обратила на него внимание. Органы прессы, соревнуя между собой, стали описывать, разбирать, обсуживать события. Публика стала еще больше интересоваться, пресса отвечала требованиям публики. И снежный ком стал расти, расти и вырос на наших глазах такой, что не было семьи, Где бы ни спорили об Л'Афе. так что карикатура карандаша, изображавшая сперва мирную семью, решившую не говорить больше о Дрейфусе. И потом эту же семью в виде озлобленных фурий, дерущихся между собою, совершенно верно изображала отношение почти всего читающего мира к вопросу о Дрейфусе. Люди чуждой национальности, ни с какой стороны не могущие интересоваться вопросом, изменил ли французский офицер или не изменил. Люди, кроме того, ничего не могущие знать о ходе дела, все разделились за и против Дрейфуса, и как только сходились, так говорили и спорили про Дрейфуса, одни уверенно утверждая, другие уверенно отрицая его виновность. И только после нескольких лет люди стали опоминаться от внушения и понимать, что они никак не могли знать, виновен или не виновен, и что у каждого есть тысячи дел гораздо более близких, более интересных, чем дело Дрейфуса. Такие наваждения бывают во всех областях, но они особенно заметны в области литературной, так как, естественно, печать сильнее всего занимается делами печати, и особенно сильны в наше время, когда печать получила такое неестественное развитие. Постоянно бывает то, что люди вдруг начинают преувеличенно восхвалять какие-нибудь самые ничтожные сочинения, и потом вдруг, если сочинения эти не соответствуют царствующему мировоззрению, Вдруг становятся совершенно равнодушны к ним и забывают и самое сочинение, и свое прежнее отношение к ним. Так на моей памяти в сороковых годах было в области художественной возвеличения и восхваления Ев, Сю, Жорж, Занд, в области социальной Фурье, в области философской Конт и Гегель, в области научной Дарвин. Сю совсем забыт, Жорж Дант забывается и заменяется писаниями Зала и декадентами Бадлером, Верлином, Матерлинком и другими. Фурье своими фаланстерами совсем забыт и заменен Марксом. Гюгель оправдывающий существующий порядок, и конт, отрицающий необходимость религиозной деятельности в человечестве и Дарвин, своим законом борьбы – еще держатся, но начинают забываться, заменяясь учением Ницше, хотя и совершенно нелепым, необдуманным, неясным и дурным по содержанию, но более отвечающим существующему мировоззрению. Так иногда внезапно возникают и быстро падают, и забываются художественные, научные, философские, вообще литературные наваждения. Но бывает и то, что такие наваждения, возникнув вследствие особенных, случайно выгодных для их утверждения причин до такой степени соответствуют распространенному в обществе и в особенности в литературных кругах мировоззрению что держится чрезвычайно долго еще во времена рима было замечено что у книг есть свои и часто очень странные судьбы неуспеха, успеха несмотря на высокие достоинства их и огромного незаслуженного успеха несмотря на их ничтожество и было высказано изречение Про суа фата либелли, То есть, что судьбы книги зависят от понимания тех людей, которые их читают. Таково было соответствие произведений Шекспира мировоззрению людей, среди которых возникла эта слава. Удержалась же эта слава и удерживается до сих пор, потому что произведения Шекспира продолжают отвечать мировоззрению тех людей, которые поддерживают эту славу. До конца XVIII столетия Шекспир не только не имел в Англии особенной славы, но и ценился ниже других современных драматургов – Бен Джонсона, Флетчера, Бамона и других. Слава эта началась в Германии, а оттуда уже перешла в Англию. Случилось это вот почему. Искусство, в особенности драматическое искусство, требующее для себя больших приготовлений, затрат труда – Всегда было религиозное, то есть имело целью вызывать в людях уяснение того отношения человека к Богу, до которого достигли в известное время передовые люди того общества людей, в котором проявлялось искусство. Так это должно быть по существу дело, и так это было всегда у всех народов, у египтян, индусов, китайцев, греков, с тех самых пор, как мы знаем жизнь людей». И всегда происходило то, что с огрубением религиозных форм искусство более и более уклонялось от своей первоначальной цели, при которой оно могло считаться важным делом, почти богослужением. И вместо религиозного служения задавалось не религиозными, а мирскими целями удовлетворения требованиям толпы или сильных мира, то есть целям развлечения и увеселения. Это уклонение искусства от своего истинного высокого назначения происходило везде, произошло и в христианстве. Первые проявления христианского искусства были богослужения в храмах, совершение таинств и самое обычное литургия. Когда же со временем форма этого богослужения и искусства оказались недостаточными, появились мистерии изображавшие те события, которые считались самыми важными в христианском религиозном миросозерцании. Потом, когда с 13 xiv веков центр тяжести христианского учения стал все более и более переноситься из поклонения Христу как Богу Богу, выяснение его учения и следование ему, формы мистерий, изображавших внешние христианские явления, стали недостаточны и потребовались новые формы. И как выражение этого стремления явились моралиты – драматические представления, в которых действующими лицами были олицетворения христианских добродетелей и противоположных им пороков. Но аллегория по самому роду своему, как искусство низшего рода, не могла заменить прежних религиозных драм. Новая же форма драматического искусства, соответствующая пониманию христианства как учения жизни, еще не была найдена. И драматическое искусство, не имея религиозного основания, стало во всех христианских странах все более и более уклоняться от своего высокого назначения, и вместо служения Богу стало служить толпе. Я разумею под толпой не одно простонародье, но большинство людей безнравственных или ненравственных и равнодушных к высшим вопросам жизни человеческой. Содействовало этому уклонению еще и то, что в это самое время были узнаны и восстановлены неизвестные еще до тех пор в христианском мире греческие мыслители, поэты и драматурги. И потому, не успев еще выработать себе ясной, соответствующей новому христианскому мировоззрению, как учению о жизни, формы драматического искусства и вместе с тем признавая недостаточной прежнюю форму мистерии и моралиты. Писатели XV и XVI веков в поисках за новой формой, естественно, стали подражать привлекательным по своему изяществу и новизне вновь открытым греческим образцам. А так как преимущественно могли пользоваться в то время драматическими представлениями только сильные мира сего – короли, принцы, князья, придворные – люди наименее религиозные и не только совершенно равнодушные к вопросам религии – но большей частью совершенно развращенная, то, удовлетворяя требованиям своей публики, драма XV, XVI и XVII веков уже совершенно отказалась от всякого религиозного содержания. И произошло то, что драма, имевшая прежде высокое религиозное назначение и только при этом условии могущее занимать важное место в жизни человечества, стала, как во времена Рима, зрелищем, забавой, развлечением – Но только что и разницей, что время и зрелища были всенародные. В христианском же мире XV, XVI и 17 веков это были зрелища преимущественно предназначенные для развращенных королей и высших сословий. Такова была драма испанская, английская, итальянская и французская. Драма этого времени, составляющаяся во всех этих странах преимущественно по древним греческим образцам, из поэм, легенд, жизнеописаний, Естественно, отражали на себя характеры национальностей. В Италии преимущественно выработалась комедия с смешными положениями и лицами. В Италии процветала светская драма с сложными завязками и древними историческими героями. Особенностью английской драмы были грубые эффекты происходивших на сцене убийств, казней, сражений и народные комические интермедии. Ни итальянская, ни испанская, ни английская драма не имели европейской известности, а все они пользовались успехом только в своих странах. Всеобщую известностью благодаря изяществу своего языка и талантливости писателей пользовалась только французская драма, обличавшая строгим следованием греческим образцам и в особенности закону трех единств. Так это продолжалось до конца XVIII столетия. В конце же этого столетия случилось следующее. В Германии не имевший даже посредственных драматических писателей был Ганс Сакс. Слабый и малоизвестный писатель, все образованные люди с Фридрихом Великим преклонялись перед французской псевдоклассической драмой. А между тем в это самое время появился в Германии кружок образованных, талантливых писателей-поэтов, и которые, чувствуя фальшь и холодность французской драмы, стали искать новой, более свободной драматической формы. Люди этого кружка, как и все люди высших сословий христианского мира того времени, находились под обаянием и влиянием греческих памятников, и, будучи совершенно равнодушны к вопросам религиозным, думали, что если греческая драма, изображая бедствие и страдания, и борьбу своих героев представляет высший образец драмы, то и для драмы в христианском мире – Такое изображение страданий и борьбы героев будет достаточным содержанием, если только откинуть узкие требования псевдоклассицизма. Люди эти, не понимая того, что для греков борьба и страдания их героев имели религиозное значение, вообразили себе, что стоит только откинуть стеснительные законы трех единств и не вложив в нее никакого религиозного, соответственного времени содержания, Драма будет иметь достаточное основание в изображении различных моментов жизни исторических деятелей и вообще сильных страстей людских. Такая точно драма существовала в то время у родственного немцам английского народа, и узнав ее, немцы решили, что именно такая и должна быть драма нового времени. Шекспировскую же драму они избрали из всех других английских драм, немало не уступавших и даже превосходивших Драму Шекспира по тому мастерству ведения сцен, которая составляла особенность Шекспира. Во главе кружка стоял Гетте, бывший в то время диктатором общественного мнения в вопросах эстетических. И он-то вследствие отчасти желания разрушить обаяние ложного французского искусства, отчасти вследствие дать больший простор своей драматической деятельности – Главное же вследствие совпадения своего миросозерцания с миросозерцанием Шекспира, провозгласил Шекспира великим поэтом. Когда же эта неправда была провозглашена авторитетным Геттем, на нее, как вороны нападаль, набросились все те эстетические критики, которые не понимают искусства и стали отыскивать в Шекспире несуществующие красоты и восхвалять их. Люди эти, немецкие эстетические критики, большей частью совершенно лишенные эстетического чувства. Не зная того простого, непосредственного художественного впечатления, которое для чутких к искусству людей ясно выделяет это впечатление от всех других, но веря на слово авторитету, признавшему Шекспира великим поэтом, стали бы всего Шекспира подряд, особенно выделяя такие места, которые поражали их эффектами или выражали мысли, соответствующие их мировоззрениям выражая себе, что эти-то эффекты и эти мысли и составляют сущность того, что называется искусством. Люди эти поступали так же, как поступали бы слепые, которые ощупь старались бы находить бриллианты из кучи перебираемых ими камней, как слепые долго и много перекладывали бы камушки и в конце концов не могли бы прийти ни к какому другому выводу. Как тот, что все камни драгоценные, особенно же драгоценные самые гладкие – так и эстетические критики, лишенные художественного чувства, не могли не прийти к таким же результатам по отношению к Шекспиру. Для убедительности же своего восхваления всего Шекспира они составляли эстетические теории, но которым выходило, что определенное религиозное мировоззрение совсем не нужно для произведения искусства вообще, и драмы в особенности что для внутреннего содержания драмы совершенно достаточно изображения страстей и характеров людских. Что не только не нужно религиозное освещение изображаемого, но искусство должно быть объективно, то есть изображать события совершенно независимо от оценки доброго и злого. А так как теории эти были составлены по Шекспиру, то, естественно, выходило то, что произведения Шекспира вполне отвечали этим теориям и поэтому были верхом совершенства. Вот эти-то люди и были главными виновниками славы Шекспира. Преимущественно вследствие в писании произошло то взаимодействие писателей и публики, которое выразилось и выражается теперь безумным, не имеющим никакого разумного основания восхвалением Шекспира. Эти-то эстетические критики писали глубокомысленные трактаты о Шекспире. Написано 11 тысяч томов, о нем и составлена целая наука, шекспирология. Публика же все больше и больше интересовалась, а ученые критики все более и более разъясняли, то есть путали и восхваляли. Так что первая причина славы Шекспира была та, что немцам надо было противопоставить надоевшей им и действительно скучной, холодной французской драме более живую и свободную. Вторая причина была та, что молодым немецким писателям нужен был образец для писания своих драм. Третья и главная причина была деятельность лишенных эстетического чувства ученых и усердных эстетических немецких критиков, составивших теорию объективного искусства, то есть сознательно отрицающую религиозное содержание драмы. Но, скажут мне, что разумеете вы под словами «религиозное содержание драмы»? А есть ли то, что вы требуете для драмы, религиозное поучение, дидактизм, То, что называется тенденциозностью и что несовместимо с истинным искусством. Под религиозным содержанием искусства, отвечу я, я, разумея не внешнее получение в художественной форме каким-либо религиозным истинам и не аллегорическое изображение этих истин, а определенное, соответствующее высшему в данное время религиозному пониманию мировоззрения, которое, служа побудительной причиной сочинения драмы, бессознательно для автора проникает все его произведение. Так это всегда было для истинного художника вообще и для драматурга в особенности. Так что, как это было, когда драма была серьезным делом, и как это должно быть по существу дела, писать драму может только тот, кому есть что сказать людям и сказать нечто самое важное для людей в отношении человека к Богу, к миру, ко всему вечному, бесконечному. Когда же благодаря немецким теориям об объективном искусстве установилось понятие о том, что для драмы это совершенно не нужно, то очевидно, что писатель, как Шекспир, не установивший в своей душе соответствующих времени религиозных убеждений, даже не имевший никаких убеждений, но нагромождавший в своих драмах всевозможные события, ужасы, шутовства, рассуждения и эффекты, представлялся гениальнейшим драматическим писателем. Но это все внешние причины. Основная же внутренняя причина славы Шекспира была и есть та, что драмы его пришлись про Капиталекторис, то есть соответствовали тому орелигиозному и безнравственному настроению людей высшего сословия нашего мира. 8 Ред случайности сделал то, что Гетте, в начале прошлого столетия, бывший диктатором философского мышления и эстетических законов, похвалил Шекспира. Эстетические критики подхватили эту похвалу и стали писать свои длинные, туманные, квазиученые статьи. И большая европейская публика стала восхищаться Шекспиром. Критики, отвечая на интересы публики, стараясь, соревнуя между собой, писали новые и новые статьи о Шекспире. Читатели же и зрители еще более утверждались в своем восхищении. И слава Шекспира как снежный ком росла и росла и доросла в наше время до того безумного восхваления, которое, очевидно, не имеет никакого основания, кроме внушения. Шекспир не находит даже приблизительно себе равного ни у старых, ни у новых писателей. Поэтическая правда – наиболее блестящий цвет в короне шекспировских заслуг. Шекспир – величайший моралист всех времен. Шекспир обнаруживает такую разносторонность и такой объективизм, который выдвигает его за пределы времени и национальности. Шекспир есть величайший гений, какой только существовал до сих пор. Для создания трагедии, комедии, истории, идилии, идеологической комедии, исторической идилии, для самого цельного изображения, как и для самого мимолетного стихотворения, он единственный человек. Он не только имеет неограниченную власть над нашим смехом и слезами, над всеми приемами страсти, остроты, мысли и наблюдения, но и владеет неограниченной областью полного фантазии вымысла, ужасающего и забавного характера. Владеет проницательностью и в мире выдумок, и в мире реальном. А надо всем этим царит одна и та же правдивость характеров и природы, и одинаковый дух человечности. Шекспиру название «Великого» подходит само собой, если же прибавить, что независимо от величия он сделался еще реформатором всей литературы и сверх того выразил в своих произведениях не только явления, жизни ему современные, но еще пророчески угадал, поносившимся в его время лишь в зачаточном виде мыслям и взглядам, то направление, какое общественный дух примет в будущем, чему поразительный пример мы видим в «Гамлете», то можно безошибочно сказать, что Шекспир был не только великим, но и величайшим из всех когда-либо существующих поэтов, и что на арене поэтического творчества равным ему соперником была лишь та самая жизнь, которую он изображал в своих произведениях с таким совершенством. Очевидная преувеличенность этой оценки убедительнее всего показывает то, что оценка эта и есть последствия не здравого рассуждения, а внушения. Чем ничтожнее, ниже, бессодержательнее явление, если только оно стало объектом внушения, тем больше ему приписывается сверхъестественное, преувеличенное значение. Папа не просто святой, а святейший и тому подобное. Шекспир не просто хороший писатель, но величайший гений, вечный учитель человечества. Внушение же всегда есть ложь, а всякая ложь есть зло. И действительно... Внушение о том, что произведения Шекспира суть великие гениальные произведения, представляющие верх как эстетического, так и этического совершенства принесло и приносит великий вред людям, вред этот проявляется двояко: во-первых, в падении драмы и замене этого важного орудия прогресса пустой, безнравственной забавой, и во-вторых, прямым развращением людей посредством выставления перед ними ложных образцов подражания. Жизнь человечества совершенствуется только вследствие уяснения религиозного сознания, единственного начала, прочно соединяющего людей между собою. Уяснение религиозного сознания людей совершается всеми сторонами духовной деятельности человеческой. Одна из сторон этой деятельности есть искусство. Одна из частей искусства, едва ли не самая влиятельная, есть драма. И потому драма для того, чтобы иметь значение, которое ей приписывается, должна служить уяснению религиозного сознания. Такую была драма всегда, и такую же была и в христианском мире. Но при появлении протестанства в самом широком смысле, то есть появлении нового понимания христианства как учения жизни, драматическое искусство не нашло формы, соответствующей новому пониманию христианства, и люди Возрождения увлеклись подражанием классическому искусству. Явление это было самое естественное, но увлечение это должно было пройти, и искусство должно было найти, как оно и начинает, находить теперь свою новую форму, соответствующую свершившемуся изменению понимания христианства. Но нахождение этой новой формы было задержано возникшим среди немецких писателей конца XVIII и начала XIX столетия Учением о так называемом объективном, то есть равнодушном к добру и злу искусстве, связанном с преувеличенным восхвалением драм Шекспира, отчасти соответствующим эстетическому учению немцев, отчасти послужившим для него материалом, если бы не было того преувеличенного восхищения драм Шекспира, признанных самым совершенным образцом драмы люди XVIII-XIX столетий и нынешнего должны были понять что драма для того, чтобы иметь право существовать и быть серьезным делом, должна служить, как это всегда было и не может быть иначе, уяснению религиозного сознания. И, поняв это, искали бы ту новую, соответствующую религиозному пониманию форму драмы. Когда же было решено, что верх совершенства есть драма Шекспира, и что нужно писать так же, как он – Без всякого не только религиозного, но и нравственного содержания, то и все писатели драм стали, подражая ему, составлять те бессодержательные драмы, каковы драмы Гетте, Шиллера, Гюго, Унас Пушкина, Хроники Островского, Алексея Толстого и бесчисленное количество других, более или менее известных драматических произведений, наполняющих все театры и изготавливаемых подряд всеми людьми, которым только приходит в голову мысль и желание писать драму. Только благодаря такому низкому, мелкому пониманию значения драмы и появляется среди нас то бесчисленное количество драматических сочинений, описывающих поступки, положения, характеры, настроения людей, не только не имеющих никакого внутреннего содержания, но чисто не имеющих никакого человеческого смысла. Пускай не думает читатель, что я исключаю написанные мной случайно театральные пьесы из этой оценки современной драмы, я признаю их точно так же, как и все другие, не имеющими того религиозного содержания, которое должно составлять основу драмы будущего, примечания Льва Николаевича Толстого. Так что драма «Важнейшая отрасль искусства» сделалась в наше время только пошлой и безнравственной забавой, пошлой и безнравственной толпы. Хуже же всего при этом то, что упавшему так низко, как только может упасть искусству драмы, продолжает приписываться высокое, несвойственное ему значение. Драматурги, актеры, режиссеры, пресса, печатающая самым серьезным тоном отчеты о театрах и операх и тому подобном, все вполне уверены, что они делают нечто очень почтенное и важное, Драма в наше время – это когда-то великий человек, дошедший до последней степени низости и вместе продолжающий гордиться своим прошедшим, от которого уже ничего не осталось. Публика же наше время подобна тем людям, которые безжалостно потешаются над этим дошедшим до последней степени низости когда-то великим человеком. Таково одно вредное влияние эпидемического внушения о величии Шекспира. Другое вредное влияние этого восхваления – это выставление перед людьми ложного образца для подражания. Ведь если бы про Шекспира писали, что он для своего времени был хороший сочинитель, что он недурно владел стихом, был умный актер и хороший режиссер, если бы оценка эта была хотя бы неверная и несколько преувеличенная, но была бы умеренная, люди молодых поколений могли бы оставаться свободными от влияния Шекспиромании. Но когда всякому вступающему в жизнь молодому человеку в наше время представляется как образец нравственного совершенства нерелигиозные, не нравственные учителя человечества, а прежде всего Шекспир, про которого решено и передается, как непререкаемая истина ученым людьми от поколения к поколению, что это величайший поэт и величайший учитель мира, не может молодой человек оставаться свободным от этого вредного влияния. Читая или слушая Шекспира, вопрос для него уже не в том, чтобы оценить то, что он читает. Оценка уже сделана. Вопрос не в том, хорош или дурен Шекспир. Вопрос только в том, в чем та необыкновенная и эстетическая и этическая красота, о которой внушено ему учеными, уважаемыми им людьми, и которые он не видит и не чувствует. И он, делая усилия над собой и извращая свое эстетическое и этическое чувство, старается согласиться с царствующим мнением. Он уже не верит себе, а тому, что говорят ученые, уважаемые им люди, я испытал все это. Читая же критические разборы драм и выписки из них с объяснительными комментариями, ему начинает казаться, что он испытывает нечто, подобное художественному впечатлению. И чем дольше это продолжается, тем более извращается его эстетическое и этическое чувство. Он перестает уже непосредственно и ясно отличать истинно-художественное от искусственного подражания художеству. Главное же то, что усвоив то безнравственное миросозерцание, которое проникает в все произведения Шекспира, он теряет способность развлечения доброго от злого, и ложь возвеличения ничтожного, нехудожественного и не только не ненравственного, но прямо безнравственного писателя делает свое губительное дело. Поэтому-то я и думаю, что чем скорее люди освободятся от ложного восхваления Шекспира, тем это будет лучше. Во-первых, потому что, освободившись от этой лжи, люди должны будут понять, что драма, не имеющая в своей основе религиозного начала, есть не только неважное, хорошее дело, как это думают теперь, но самое пошлое и презренное дело. А поняв это, должны будут искать и вырабатывать ту новую форму современной драмы, той драмы, которая будет служить уяснением и утверждением в людях высшей ступени религиозного сознания. А во-вторых, потому что люди, освободившись от этого гипноза, поймут, что ничтожные и безнравственные произведения Шекспира и его подражателей, имеющие целью только развлечение и забаву зрителей, никак не могут быть учителями жизни, и что учение о жизни, покуда нет настоящей религиозной драмы, надо искать в других источниках.